Глава пятая. Да, многообещающее начало. Признаться, чего угодно ожидал, но только не этого. И если дядя Герман рассчитывал меня огорошить, то ему удалось. Я даже не сразу сообразил, как реагировать на эту ошеломительную новость. Лично? две да узнать не знаю. Я знаю его, он знает меня. А теперь еще знаешь, что ты мой племянник, с чего нужно пояснить Герман Романович. И для него этого достаточно. Теперь это дело личное вдвойне. Вряд ли он заявился по твою душу, имея на руках нужную информацию. Хотел именно меня за горло взять, а тут такой сюрприз. Да, но меня-то за что? Да наверняка теперь уже есть за что. Признайся, оставил его с носом? Но не без этого, но я просто защищался. Вот с этого места подробнее, Александр. Может, сначала ты? Не юли рассказывай все, я должен выяснить, к чему готовиться. Как бы не очень вовремя это все. Я в бегах, может, чуть позже. Никакого позже может и не быть. Выкладывай. Вот это нифига себе заявочка. Да кто такой этот подполковник Крамской? Мегауничтожитель? Профессиональный разрушитель чужих карьер? Заинтриговал старый. И ведь не переубедишь. Мне это выражение лица очень даже знакомо. Проще согласиться, быстрее получится. Ладно, слушай. Началось все сразу после твоего первого звонка. Поскольку хронология предшествующих событий длительностью не поражала, я постарался сопроводить ключевые моменты фотками и даже видеовставками особенно момент предъявления мне обвинений, а потом еще и процедуру опознания, да и непосредственно побегом дядька заинтересовался. Судя по довольной ухмылке, причиненными прокурорскому телесными повреждениями, Герман Романович остался удовлетворен. А меня, наоборот, холодком по спине продрало. И что ж, получается, я этого Крамского целых два раза по носу щелкнул, причем в ходе одного эпизода. При таком раскладе я бы тоже обиделся. Что ж, все более-менее встал на свои места, сообщил мне дядя Герман, когда я закруглился с рассказом. Что я могу сказать? Ситуация серьезная. Яшка Крамской всегда отличался цепкостью. Знаешь, как его за глаза прозвали? Бультерьер. Это какая-то собака. Не какая-то легендарная, славная своей мёртвой хваткой. Если вцепится то только голову отрывать, челюсти добровольно не разожмёт. Молодцы, быстро среагировали. Более удачную кандидатуру для атаки на меня подобрать трудно». «Ты это ком? Думаешь, обиженные поди... в смысле, партнёры подсуетились?» «Однозначно, а я сплоховал. Ты предупреждал, я помню, но что-то очень быстро». Ты уловил самую суть, Александр. Судя по оперативности, они запустили комбинацию довольно давно, еще до разбирательства в межкладовой судейской коллегии. Заранее смирились с неудачей и нанесли превентивный удар. Сам в шоке, Александр. Ты моих теперь уже бывших партнеров почти всех знаешь, не отличаются ни умом, ни сообразительностью, и уж тем более решительностью. Но сейчас, похоже, нашелся у них шустряк, не побоялся взять на себя ответственность. И еще это похоже на очередную подковерную возню. Кто-то делит власть и пытается на нас с тобой заработать политические дивиденды. Так-то бы и бог с ними, но они могут изрядно затормозить процесс принятия поправок. Или меня нейтрализуют. И прости, прощай, халява. Такой вариант ты не рассматриваешь? Не пытайся казаться глупее, чем есть, Александр. Ты, конечно, фигура ключевая, но с некоторых пор уже не являешься незаменимым. Найдется, кому продолжит твое дело елизабет Чернова, например, или Борис Мехков. Да и специалист подъемщиков ты уже две команды подготовил, сам же хвастался нынче. Кстати, а почему наследника утаил? считая что мне знать не нужно. Я все-таки дед, пусть и двоюрный Федор бы не одобрил, Александр. На совесть давид гадский дядя, но ничего, мы привычные. Тут главное не дать разговор в сторону вести. А дядя герман каков. Не упустил случай уколоть, несмотря на всю тяжесть сложившейся ситуации. Хотя с него станется, это он так мог меня дополнительно мотивировать. Дескать, не расслабляйся, спасение утопающего в основном дело рук самого утопающего. Мы-то, ежели что и без вас, Александр Федорович с дюжем, он даже малолетний преемник нарисовался, с ним еще с подручней дела вести. Он мелкие выделываться начнет еще очень нескоро. А его мамаш тем более, равно как и второй двоюродный дед Борисыч. Ну а про ноу он вообще прямым текстом все расклады выдал. Куда носители эксклюзивных знаний денутся, если Алекс-младший будет во власти дяди Германа? Вот и я так думаю, что никуда. — Ладно, давай замнем для ясности. — Давай, — подозрительно легко согласился Герман Романович. — Но не думай, что эту тему я больше не подниму. Ты прекрасно знаешь, насколько важен вопрос наследования. — Я отрекся. — Успокойся, Александр, позже поговорим. — Позже может и не быть, сам же сказал. Не драматизируй. И вообще, давай-ка ближе к делу. Я пока с тобой ругался, ситуацию покрутил так и так и вот что я думаю. Это однозначно Спиридоновы. С чего бы? Мы же еще только собираемся материальный ущерб причинять. С их точки зрения, естественно. Есть основания, Александр. Во-первых, обвинение в мародерстве на собственности у Сольцевых. У тех моих партнеров, что уже, хм, пострадали, выхода на этот клан нет. Мало того, они враждебны, хоть и не пребывают в горячей стадии конфликта. Но зато с кланом Спиридоновых у них общие интересы, проще говоря, они их поставщики. И большая часть отвоеванной у меня добычи наверняка обосела в хранилищах на сифлансе -Си 5 и Это косвенные улики. Согласен, но есть еще кое-что. Спиридоновы, как и мы, специализируются на перевозках. Прямый конкурент, и что? А знаешь, у кого самый большой парк спасателей? Это тех, что пропавшие корабли ищут сразу после происшествия? Их самых, полагаю, у Спиридоновых? И именно. Более того, у них на этом монополии в пределах протектората РОС. Смекаешь? Хм. А у них на трассе, той, что ты попросил пощипать, случайно не самый большой процент пропаж транспортников? По протекторату человечества в целом вряд ли, но по протекторату РОС рекордный. Итого, конкуренты-перевозчики с возможностью пускать налево значительную часть добычи и продукции под прикрытием транспортных происшествий, поскольку сами и ищут пропавших. Да мы можем конкретно подгадить с новым законом и нашим перечнем услуг. Странно, что не до сих пор на тебя открыты войной, не пошли, дядя Герман. Убедился? Очень может быть, что ты и прав. А зачем им утаивать? Это же их прибыль. Уход от налогов в пользу государства – раз, контрабанда в другие протектораты – два, что тоже выливается в значительную экономию на податьях. Я думаю, при должной организации поддержки на уровне протекторатов теневой сектор можно до половины объема продаж перевести. Как думаешь, на что они готовы за такие деньги? Вот теперь ты меня конкретно напугал. Самому страшно, но очень уж все логично выглядит. Но самое главное – манера действовать. Они не стали ждать прямой моей атаки, оценили попытку судебного разбирательства и нанесли превентивный удар сами. У Спиридоновых есть люди, способные думать на несколько шагов вперед, и к тому же весьма решительные. И они очень быстро просчитали, кого я попытаюсь обставить следующим. Но почему Спиридоновы? Ты разве с ними враждуешь? Прямо нет. Но у нас уже довольно давно взаимная любовь. Конкуренты редко дружат, но с этими... Я тебе не рассказывал, не хотел лишний раз напоминать о семье. В общем, когда пропали Федора с девчонками, спасатели их так и не нашли. Я в курсе. Но ты не в курсе, что я тогда сильно опечалился, скажем так, и немного ослабил самоконтроль. И случилось так, что я кое с кем из клана Спиридоновых пообщался на повышенных тонах. Обвинил в недостаточном старании и даже некомпетентности. Неприлюдно, боже упаси, но осадочек остался. И с тех пор мы друг другу гадим. В основном по мелочи, но постоянно. Мы тебя не вызвали на дуэль? Как ты это себе представляешь? Да и ругался я не с самым высокопоставленным членом клана. На тот момент, естественно. А сейчас он довольно высоко взлетел, но все равно не может себе позволить требовать сатисфакции. У меня есть компромат. Я же неспроста на левый грузооборот намекнул. А почему ты их сам тогда не прижучишь? Доказательств мало. Клановые скажут, что сами разберутся и будут правы. Устроят показательную порку, сместят моего оппонента с должности, но принципиально ничего не изменится. Может, у них тоже компромат есть? На тебя. — Обязательно есть, но теперь, когда я глава клана, он не сработает. Я легко прикроюсь, переложив ответственность на кого-то из помощников. — Патвая ситуация. — В этом суть, Александр. Именно по этой причине мы и грыземся, но не на виду у общественности. И вот теперь подошла очередь главного аргумента. Я на сто процентов уверен, что это Спиридоновы, потому что только у них могло хватить влияния и связей, чтобы повторно подключить к своей авантюре подполковника Крамского. — Повторно? — Я с ним уже пересекался при похожих обстоятельствах, Александр, три года назад, и тогда пришлось действовать довольно жестко, чтобы не сорвать трафик перевозок и не попасть на большие неустойки. — Ты? — Это была случайность. Его младший брат с женой погибли в авиакатастрофе, косвенно спровоцированной моими людьми. Та — так то есть ты не нашел к подполковнику... Тогда еще майору. — Неважно, ты не нашел к подполковнику подходы и решил действовать силовыми методами. Шантаж, угрозы, вымогательство, в общем, классика жанра. А что делать? От взятки он отказался, давить на него сверху по команде не получилось. Как назло, я совсем всем его начальством на ножах. Все-таки я транспортник, а они мои естественные враги. Не может у нас быть мир и дружбы. Но в тот момент вышло так, что и деловые отношения прервались. И если подумать, то даже тут можно найти след Спиридоновых. Кстати, надо подкинуть мысли с Бэшником. Ладно, отвлекся. В общем, мы с ним схлестнулись. Не лично, естественно, но он прекрасно понимал, кто стоит за противодействием. Копал он под меня знатно, предлоги все те же. Контрабанда, укрывательство от налогов, нарушение правил эксплуатации судового парка. Хочешь сказать, он был неправ? «Ну ты как маленький, Александр», — поморщился дядя Герман. «Конечно, дыма без огня не бывает, но так ведут дела абсолютно все. Мы еще скромняги на фоне тех же Спиридоновых. И это действительно была их атака». Мы отбились, но дело кончилось кровью, хоть и случайной. Как ты думаешь, как среагировал тогда еще майор на смерть родственников? Поклялся отомстить? Неприлюдно, но наверняка так и было. Крамские – очень древний аристократический род, для них слова «честь и расплата» – не пустой звук. А если учесть, что его предки по материнской линии были кавказскими горцами, то и кровной мести они не чужды. Беда в том, что та авария и впрямь была случайной. Это подтвердили местные копы, и прокуратура протектората, и независимая экспертиза, заказанная аж в протекторате Джунго. Поэтому Крамского подняли на смех, когда он меня обвинил и вызвал на дуэль. Утерся, значит? Ему пришлось, но зло затаил и устроил личную вендетту. С чего так решил? Да так, подсказывает что-то. Может быть тот факт, что его привлекают к каждому третьему расследованию, инициированному против активов клана Завьяловых? Все три года прослеживается эта негативная тенденция. Причем мелочи, откровенно шитые белыми нитками дела, он игнорирует. Берется только за серьезные инциденты. В общем, кровью он из меня попил изрядно. — Хочешь сказать, это вот он по собственной инициативе? — удивился я. — Он же человек подневольный. Какое дело дали, по такому и работает. — Знаешь, поначалу именно по своей. Я ребята из СБ напряг, они-то раскопали первый год противостояния он сам напрашивался на такие дела, иногда даже до подкупа должностных лиц доходило. Заработал репутацию одержимого, а потом репутация начала работать уже на него. Мои недоброжелатели стали сами проталкивать его на расследование. Ты не поверишь, он даже выбирать начал. А один раз из-за него два придурка настоящий аукцион устроили, в чью пользу он будет под меня копать. И что, он взял деньги? В этой ситуации, да, еще и посмеялся, поскольку счел ее весьма забавной. «А теперь, значит, его по мою душу прислали?» «Скорее по мою, и полагаю, что в качестве лучшего специалиста по клану Завьяловых. Про тебя они не знали, а кому это выгодно, ты уже понял». «Думаю, тебе лучше усилить охрану на Бата-2, и Крауза предупредить не помешает». «И ты не потребуешь свернуть акцию?» — удивленно заломил бровь дяди Герман. «Хрен им. Раньше бы еще подумал, но теперь война объявлена». Правильно я тебя понял? Ты хочешь посадить Спиридоновых в лужу, чтобы их высмелили на Совете и таким образом нейтрализовать главного противника поправки правке Завьялоу Генца? План именно такой. Значит, работаем. Ох и будет им сюрприз. Ты что-то придумал, Александр? Да есть кое-какие наметки. Только сначала с Карамским надо разрулить. И, как ты выразился, создать условия, чтобы наши оппоненты поступили так, как выгодно нам. А нам выгодно, чтобы они явились на мою территорию с финансовыми и имущественными претензиями. У них нет интересов в твоем секторе. Зато есть у Усольцевых. Мы сыграем на втором пункте обвинения. Если спиридонова уже сейчас догадались шить мне мародерство, у них не останется нового выбора, кроме как давить на него же и дальше. Главное куснуть их побольнее. Думаешь, пощипать трассу недостаточно? Нужны гарантии. С этим сложнее. Ничего, что-нибудь придумаем Насчет Крамского что-нибудь подскажешь? Как с ним раньше справлялись? Исключительно законными методами, Александр. Поэтому и проиграли примерно в 70% случаев. Оставшиеся 30 не содержали состава уголовного преступления. Их удалось переквалифицировать в административные нарушения. У него железная репутация. А теперь еще и дополнительный мотив. Как ты думаешь, что он может с тобой сотворить, если знаешь, что ты мой близкий родственник? Черт, только кровной мести мне не хватало. Ты молодец, Александр. Если бы оказался у него на корабле, то... Да я уже понял. И мне это очень не нравится. А еще развязывает руки. Но этого я вслух, понятно, не сказал. Так что же с ним делать? Не знаю. И это говорит Герман Завьялов? Хотя да, в свете поступившей информации, в принципе, мы не делали ничего противозаконного. Но загвоздка в том, что легитимного законодательства в данной сфере нет. Поэтому ситуацию можно вывернуть буквально наизнанку. То бишь в данном конкретном случае презумпция невиновности не действовала. Бремя доказательства нашей невиновности целиком и полностью ложилось на нас, потому что у противной стороны были хоть какие-то юридически обоснованные предпосылки для обвинения. По сути, их обвинения чуть менее голословные, чем наше оправдание. А если это преимущество умножить на личную заинтересованность лица, ведущего расследование? Итог немного предсказуем, не правда ли? — И там, глядишь, и в совете с поправкой пролетим, и тогда нас можно будет прессануть уже всерьез. — Толково. Посмотреть бы в глаза тому, кто это придумал. Крайне желательно, предварительно всадив нож под ребра и провернув клинок в ране. — Ладно, спасибо за помощь, дядя Герман. — Что-то не вижу энтузиазма, Александр. Побольше уверенности в себе, и все у тебя получится. — А я вот не уверен. Может, грохнуть его к чертям? Не вздумай. «Отдел Т всю картахену на атомы разнесет. Они и так давно на вас зуб точат, но сейчас немного притихли. дерик укоротил портовую вольницу до приемлемого уровня, но убийство своего они не стерпят». «Значит, ликвидация исключается». «Ну почему же?» — хитро прищурился дядька. «Убийство, убийство, рознь, смотря какой у него квалификационный признак». «Честь расплата», — подхватил я мысль. «Очень опасно», — покачал головой Герман Романович. Но в определенных обстоятельствах даже военная прокуратура ничего не сможет поделать. Некоторые личные права аристократов выше законов протектората. Но я бы не стал рисковать жизнью. Давай-ка ты лучше эвакуируйся с Картахены. Без ключевого свидетеля обвинения у них будут связаны руки. мы ж я свидетель? Наверняка. Это классическая разводка прокурорских. Сначала хорошенько запугать, навешив всякого, а потом склонить к сотрудничеству. Заставить дружить против кого-то. Но ты спутал Крамскому карты, поскольку сам оказался Завьяловым. Нет, это не выход. Если ему был нужен свидетель, он легко найдет другую кандидатуру. Или выйдет на моих близких, чтобы выманить меня. Проблему придется решать здесь и сейчас, и я, кажется, придумал как именно. Не поделишься? Боюсь глазить. Я крайне рекомендую тебе, Александр, поменьше общаться с Борисом Мягковым. — Да это я не от него набрался, вернее, не только. В общем, спасибо за информацию. Перезвоню, когда разрулю проблему. — Ни пуха. — Чёрту. — Вот и поговорили. Вектор задан, теперь осталось хорошенько обдумать детали, но тут не помешает помощь специалистов. — Алекс? — Ага, вот и специалист нарисовался, Влад Пахомов, а я про него почти забыл под впечатлением от обрушившейся напасти. — Внимательно. — Будут какие-то указания, может, пожелания? — Мне бы свалить подальше. Маршрут проложен. Мы постарались создать режим максимального благоприятствования. Но лучше не тормози. Слишком много переменных, чтобы исключить случайности. Фигня вопрос. Кстати, потом нужно будет кое-что обсудить. Принял. Готов выдвигаться. Покосившись на высвеченный в дополнительной реальности маршрут и следом на расхристанный скафандр, я все же решил пока от него не избавляться и кивнул. Готов. Погнали. Да, опять грязный тупичок с ржавчиной на стенах и мусором под ногами. Разве что крыс нет, но это я их наверняка сам же распугал. В обычное время я бы в такое место и не сунулся. Мало того, даже бы не заметил ответвление коридор пропустив мимо сознания, как и множество других малозначимых деталей. Но сейчас выбирать не приходилось. Навигатор упрямо вёл именно сюда, суля пару, а если повезёт, то и все три часа отдыха. Сколько я уже таких вот тупичков или иных столь же незаметных нычек сменил за прошедшие двадцать часов? Если честно, уже со счет сбился. Но есть такое слово «надо». Покрутившись у дальней стены, я все же вычленил взглядом контур дверцы технической каверны. Какой именно? Мне было не очень интересно, все равно не похоже, как близнецы. Главное, чтобы замок не прикипел, тогда намучаюсь. И такое тоже было. Я даже не стал Владу пенять, потому как предусмотреть все решительно невозможно. Но в этот раз обошлось. Дешифратор, подрезанный еще в каптерке у военных, в очередной раз сработал штатно, и магнитный замок послушно щелкнул, отпирая дверь. Теперь бы еще не скрипело зараза, но это что-то из области фантастики. Хотя нифига, довольно тихо. Ага, понятно, тот наемник, что готовил нычку, не поленился петли смазать. Или это Пахомов до сведений личного состава довел пожелание клиента. Неважно, главное, внимание не привлек. С одной стороны хорошо, меньше свидетелей, с другой плохо. Свидетели все же нужны, без них затеянная мной игра в кошки-мышки теряла смысл. Потому что какой же кошке понравится, что мышь как сквозь землю провалилась. Так, аккуратно прикрыть дверь, активировать замок и зажечь свет. Автоматически он в таких местах не включался, надо знать, где пошарить, тогда никаких проблем. Примитивные, срабатывающие на касание сенсора, экономия ресурсов чувствительные, особенно в масштабах всей станции, на которой таких вот комнатенок сотни, если не тысячи. Технологических туннелей, конечно, поменьше, но тоже, дай боже. И все как под копирку отличаются разве что диаметром. А комнаты даже по метражу одинаковые, впрочем, по наполнению тоже. Пара шкафчиков под снаряжение, еще пара под инструмент, а далее опционально, в зависимости от назначения шкафы распределительные, лючки или вовсе уменьшенные копии шлюзов в военной коптерки. Текущая нычка, судя по всему, типичная энергоподстанции вон целая стена в распределительных щитках. Их я, естественно, трогать не стал. Страшу безошибочно, вычленив среди мелкого хлама, явно лишние здесь вещи. Обычный дешевый ранец и кем-то уже заботливо накачанный надувной матрас. Что ж, можно и отдохнуть, потому что без нормального сна тяжко. Последние сутки я спал урывками по часу-полтора, зато в сон проваливался моментально, стоило только щекой коснуться матраса. Но перед этим немного подготовительных операций. Солнечные очки, ветровку рубашку зашвырнуть в первый попавшийся угол и разжиться в ранце заменой. На этот раз мне перепала неброская толстовка и совершенно затрапезного вида куртка-кожанка, потертая во многих местах. Нормально. Главное, очередных очков не подсунули, все-таки стрёмно в них. Ботинки и марки джинсов, которые я облачился взамен комбеза в первой же перевалочной точке, менять смысла не было. На них мало кто обращал внимание, поскольку в глаза в первую очередь бросалась верхняя одежда, поначалу весьма яркая и кричащая, но с каждой последующей заменой становившейся все более спокойной. Тоже элемент тактики. Сам не ожидал, что придется настолько заморачиваться, но Влада не переспоришь. А еще не ожидал, что самой большой проблемой станут столь лелеемые лиской дреды. Знал бы, что так будет, давно бы уже избавился, благо теперь уже мог себе позволить пошиковать и не экономить на воде и шампуне. Хотел было даже чекрыжить мультитулом, но Пахомов не позволил. Сказал, что с такими огрызками буду еще больше внимания привлекать. И то верно. Уж лучше наголо побриться, но такая возможность представилась нычки в пятой, а к тому времени я уже обвыкся и расставаться с прической не пожелал. Главным образом из-за потенциальной реакции благоверной. Только с каждой сменой прикида подвязывал по-разному, Благо, плотные косицы такие вольности вполне себе позволяли. Так, что у нас еще полезного вранца? Стандартный набор – кое-какая еда, бутылка воды, гигиенические салфетки. Понятно. Есть пока не хочется, попить можно. Ну, а там и на боковую. Насколько обстановка позволит, естественно. А она меняется едва ли не ежесекундно. Обманутая в лучших ожиданиях, подполковник Крамской развил очень бурную деятельность, причем в буквальном смысле – а не так любимую военными ее имитацию. Эх, хорошо. Вытянуться на матрас, сложив руки на затылке, и уставиться в потолок. На самом же деле виртуальный дисплей, развернутый в дополненной реальности. Тоже, кстати, часть ритуала. Перед отдыхом изучить следующий отрезок маршрута на случай, если придется резко делать ноги. Кума, как у нас дела? Все штатно, капитан Заварзин. Влад ничего не передавал. — Ничего стоящего внимания, сэр. Мелкие изменения в маршруте, которые я уже учел. — Как там наш дружок? Беснуется? — Можно и так сказать. Если честно, я не понимаю, зачем его нужно доводить до такого состояния. Он же почти на грани нервного срыва. — Вот именно что почти. Крепкий, сука. Другой на месте подполковника Крамского слетел бы с катушек еще часов десять назад, а этому хоть бы хны. На той самой грани нервного срыва он пребывал уже более полусуток и истерить не собирался. Некая суета в его действиях прослеживалась равно, как и нервозность с повышенной агрессией. Но исключительно в мой адрес подчиненных он не задевал. А те платили ему эффективными действиями. Иначе сфига ли мне было каждые два-три часа убежище менять. Входящий звонок, капитан Заварзин. Кому еще приспичило? Дрю Дерек, сэр, по защищенному каналу. Ага, значит, до Влада добралась. А это не так уж просто, следовательно, не по собственной инициативе. Дерек-старший решил поплакаться в жилетку. Ладно, послушаем. Соединяй. Процесс активирован, капитан Заварзин. Ну вот, наконец-то, хоть что-то приятное в поле зрения. Дрю всегда отличалась миловидностью, пусть и несколько экзотичная а сейчас под влиянием Ульриха Ценкера и вовсе превратилась в классическую красотку без вызывающего макияжа и дикого колера шевелюры. Да, а блондинкой-то я ее еще не видел. — Привет, милашка. — Привет. — А Алекс? — Ну да, кто же еще? — Ты что с собой сотворил? — В плане, старый ты какой-то. — А это небритый просто и темно здесь. — Нет, это тебя определенно стрижка старит. — На ули бы посмотрел. — Давай ближе к делу, я спать хочу. — День же? — Я уже счет времени потерял. Сплю по полчаса-час. Я в бегах, между прочим. — Кстати. — Я чего звоню-то? — Вот и мне интересно. — Эй, чё раздевался? Будь повежливой. — Я пытаюсь. — чтоб б тебя? — Права бы эти временами ты просто невыносим. — когда это на тебе такое сказала? — оживился я. — Не о ней речь, — отрезала Дрю. — Так я чего звоню-то? папчик попросил передать, чтоб ты закруглялся уже со своими играми. Работать решительно невозможно. — С чего бы вдруг? Его же не прессуют. — Это с какой стороны посмотреть? Короче, давай быстрее решай проблему. Дэвид злится. — А чего он сам не позвонил? потому что не может, его поставили на прослушку. Ну, из кабинета вышел и все. Через Нейр. Упс, и впрямь перебор. Ну, каков Крамской. Не постеснялся фактически самого влиятельного человека станции к ногтю прижать. А все потому, что плевать на гнев каких-то местечковых боссов, ему же здесь не жить в конце концов. Нагадил и свалил в космическую тьму. Круто. В смысле, круто за него взялись, они не хорошо. Да я поняла. Когда это было? Часов пять уже видел бы ты его лицо, когда он мне, хм, просьбу озвучивал. Еле место нашел, где можно нейр снять без подозрений. Ты к нему в сортир, что ли, ходила? А куда деваться? В общественном холле дроиды пересеклись. Он уже лет пять туда не заглядывал. Стресс? Судя по количеству истребленного вискаря, еще какой? Ладно, передай ему, что я постараюсь управиться побыстрее. Еще, может, часов шесть. Да он раньше ужрется и вырубится. Меня это полностью устраивает. А меня нет придется потерпеть. Ну, спасибо. Уши не обляпайся. Да иди ты. Вызов сбросила. Вот и поговорили. С другой стороны, сейчас не до сантиментов и тонкой душевной организации отдельно взятых девиц и глав просоюзов А Дерек весьма изящный выход. Нашел упоролся и храпи себе в кабинете. Какой спьяного спрос? Молодец. И я это на полном серьезе. Сколько я его знаю, он себе такого никогда не позволял. А тут нужда заставила. Повторяю, какой спьяного спроса? Даже если Крамской за что-то зацепится, ничего ему это не даст. Адвокаты Дерека не оставят камня на камне от таких предъяв. Именно под тем предлогом, что их подзащитный себя не контролировал и не мог защититься от навета. Теперь главное ему завтра на глаза не попасться, пока он похмельный. А подпол, получается, начал закручивать гайки. стал быть, сработала моя затея. Какая? Сейчас расскажу. Как мы и предполагали, первые четыре часа после моего бегства подполковник Крамской действовал стандартно. Выкатил претензии всем, до кого смог дотянуться, параллельно запустив типовую процедуру поиска. А еще взял под контроль все транспортные службы, благо должность позволяла. Тоже логично. В первую очередь надо было лишить меня возможности покинуть Картахену. Поэтому подполни секунды не сомневаясь объявил полублокаду. порт пускали всех, и спорта не выпускали никого. На это его власти хватило даже с избытком, никто не рыпнулся, с военными шутки плохи. А Картахена, если кто запамятовал, в первую очередь военные объекты, только потом уже все остальное. Столь же надежно Крамской перекрыл кислород и местным каботажникам, а также всем судам, проходящим в настоящее время техническое обслуживание, либо стоящим на ремонте. Уже часа через полтора флотские, хоть военные, хоть гражданские, попали под плотный колпак. Крамской замкнул на себя электронные системы распознавания, и при малейшем подозрении корабль-нарушитель, во всех случаях мнимый, попадал под прицел оборонительных систем станции и пребывал под угрозу уничтожения до прибытия патруля и обыска. Пару мелких лоханок, попытавшихся вырваться из порта без малейших колебаний, угостили залпом из электромагнитной пушки и повязали экипажи, на поверку оказавшись банальными контрабандистами, Крамскому неинтересными от слова совсем. Тем не менее отпускать их не стали, передав цепки лапы безопасников порта. Все остальные намек поняли больше не пытались шутить с грозным прокурорским. Я за это время добрался до первой нычки, переоделся, отдышался и перебрался во вторую, где даже удалось часок поспать. На следующем этапе к исходу шестого часа после моего бегства люди Крамского взяли под контроль сеть камер наблюдения внутри станции, включая также локальные сети отдельных объектов. Опять же, с молчаливого согласия военных, которым оставалось только скрипеть зубами, созерцая такое непотребство. Как мне потом рассказал Чугаев, его просто достали звонками с руганью и угрозами судебными разбирательствами. До такой степени, что он вынужден был отключить нейр от сотовой связи, свалив бремя общения со взмущенными обывателями, причем отнюдь не рядовыми, на замов и частично на генерала Рихтера. Лично для меня это вылилось в необходимость по возможности избегать этих самых камер, Благо, недостатка в информацию Влада Пахомова со товарищей, прочно прописавшихся в этой сети уже неделю назад, не было. Беда в том, что в некоторых местах при всем желании не мелькнуть в кадре не получалось. Пришлось заморачиваться с маскировкой, да и скорость передвижений снизилась. Еще через четыре часа Крамской, разозленной постоянными неудачами и чуть ли не откровенным саботажем со стороны служивых, про итальянскую забастовку помните, предъявил командованию ультиматум, подкрепленный соответствующим допуском со стороны собственного начальства, оккупировал центральный пост службы мониторинга пространства, в обязанности которой входило слежение не только за космосом, но и за собственной станцией, и посадил на ключевые места своих людей, которых ради такого случая вызвался служебного корабля. Тот, кстати, после этого отчалил от Картахена завис на стратегически выгодной позиции, откуда имел возможность открыть огонь по любому объекту, удалявшемуся от станции. Всего помощников у подполковника оказалось семеро, и все, как на грех, весьма толковые, превосходно владевшие матчастью. Влад аж запаниковал, когда его самого чуть не запалили, не постеснялся ними позвонить и высказать в лицо, насколько я нехороший человек, что-то такого довел. Правда, поругавшись, быстро успокоился удвоил осторожность, в результате чего сохранил инкогнито и контроль над действиями оппонентов. А еще Пахомов поинтересовался, с какой именно целью я всю эту суету затеял. Узнав же, что цели как таковой еще нет, на некоторое время потерял дар речи. И пока я менял точку дислокации, успел проконсультироваться у Степановича, Дерека и Ринсана. В результате старый слуга и Кэп не постеснялись выйти на связь в режиме видеоконференции. Уж не знаю, чего Владу стоило обеспечить безопасность и знать не хочу. И устроить мне самый натуральный разнос. Пришлось срочно колоться. Я разговорил с дядей Германом и о наметках плана. Последние вызвали интерес и оживленную дискуссию, по результатам которой я озадачил Пахомова поисками кое-какой информации и с чистой совестью переместился в новую нычку. Крамской, естественно, тоже времени даром не терял. Умудрился взять за жабры все гражданские службы станции и уже подступался к самым крупным частникам. Те пока что слали его далеко и надолго, но ему удавалось подобрать ключик почти к каждому, и в итоге охват территории увеличился с каждой минутой. Народ роптал, но ничего поделать не мог. Во-первых, потому что с прокурорскими шутки плохи, причем не только здесь и сейчас, но и в перспективе. А во-вторых, хитрый или просто безбашенный подпол пока что обходился собственными полномочиями, не делегировав проблемы выше по командованию. То есть даже пожаловаться некому было за пределами картахены. Кое-кто попробовал, но спецы подполковника ретрансляторы контролировали, так что неудавшимся ябедникам тут же прилетала ответка в виде дополнительных ограничений, и усиленные возни в их грязном белишке. Откуда я все это знаю? Влад поделился. Это с прокурорским наши вояки сотрудничали исключительно вынужденно, творя припоны при каждом удобном случае, а с людьми Дерек они предпочитали дружить. Естественно, парням Пахомова, завладевшим всеми кодами доступа, без труда удалось подключиться к сети военных. Противодействовать людям Крамского они даже не пытались, но добросовестно фиксировали каждый их шаг. Хотя те, надо отдать им должное, бесноватый, собственно, начальник учитывали и старались самые стрёмные хвосты подтирать. Но, как вы понимаете, тщетно. Поскольку при составлении первоначального плана Влад не рассчитывал на столь длительное противостояние, уже четвёртую нычку пришлось готовить в новых условиях. И если до того он обходился силами своих собственных сотрудников и военных, то теперь пришлось привлекать свободных наёмников Гера Ноймана, Благо, их было целых три десятка, и можно было не светить одного исполнителя больше двух раз. Соответственно, ареной для кошек-мышек стала вся картохена. Я уже успел пересечь ее по диаметру трижды, перескакивая с технического сектора в порт и обратно. А еще познакомился со станционными трущобами. К счастью, с обитателями общаться не пришлось. Если убежищи были до меня кем-то заняты, ребята-наемники им доходчиво объясняли, что нужно делать. Вот в таком нервном режиме прошло в общей сложности около 12 часов, а потом установилась шаткое равновесие. Крамской достиг максимума своих возможностей, оставаясь более-менее в правовом поле. Из катушек слетать не торопился, справедливо рассудив, что время играло на его стороне. Им вот что, сиди да сиди, хоть сутки, хоть двое, хоть неделю. А вот постоянные обитатели Картахена уже через пару дней буквально взводят Бизнес рушится, поставки срываются, ресурсы разбазариваются неделя и не миновать голодных бунтов с погромами. Примерно так мне и заявил Дерек, позвонив лично, но с Нейро Степановича. Пришлось форсировать события, а именно подкинуть спецам Крамского улики, по которым они вычислили мое убежище, и свалить незадолго до появления группы захвата тоже людей подполковника числом пятеро. Явились прокурорские боевики в силах тяжких при полном снаряжении, со стволами, причем отнюдь не полицейскими, и спецсредствами вроде разнообразных гранат от плазменных до дымовых и отравляющих. Спасы, можно сказать, чудом, до того толком эти оказались. Игра приобрела новую остроту, тем более, что в покинутой нычке и оставил сюрприз — распечатку фотографии своих родителей с сестрой. Эта инфа имелась в открытых источниках, поэтому проблем не возникло. А вот остальное Владу пришлось поискать. Но он таки справился. И на следующей точке, помимо стандартного снаряжения, я обнаружил конверт с тонкой стопкой фотографий, из которых отобрал одну — изображение счастливой парочки на набережной какого-то города. Я даже не стал вникать, какого именно. Оставил подарочек и сделал ноги. Парни Крамского, естественно, вскоре заявились и туда. И подарок без внимания не оставили, переправив, как и предыдущий начальнику. Подполковнику, со слов Влада, понравилось. Вернее, понравилось в кавычках. А вот юмор он не оценил. Если фотка моих родных особой реакции не вызвала, кроме разве что легкого недоумения, то вот собственный брат супруга равнодушным Крамского не оставили. Впрочем, тот с огромным трудом но сдержался. Пахомов не поленился прислать мне короткое видео с камер наблюдения в командном центре, и я довольно отчетливо разглядел все сам. Как по мне, подполковник внешне почти не изменился, а вот реакция подчиненных, изучивших его всяк лучше меня, была весьма показательной. Они чуть ли не втянули головы в плечи, а спины напряглись так, что едва комбезы не лопались. Да, судя по реакции, крамское зело страшно в гневе. На следующую перебежку я сделал перерыв, а вот на предпоследний нанес финальный удар, бросил всю стопку, на царапов на конверте, в расчете, и на сей раз попал точно в цель. Просматривая фотографии, подполковник сначала побледнел, а потом и вовсе изменился в лице, жутко ощерившись его можно понять, я бы тоже озверел, если бы мне подбросили фото, сделанное судмедэкспертами на месте авиакатастрофы. Во всей неприглядной натуралистичности. Да, вот такая я сволчья гнида. Конечно, Степаныч с Рином в один голос принялись меня убеждать в обратном, еще когда я только озвучил план, но все равно тянул до последнего. Как показал практика, не вытянул. но ну, а потом, фигурально выражаясь, грянул гром, результатом коева стал звонок милашки Дрю с пламенным приветом от мистера Деррика. — Вот такие пироги. Даже не знаю, попытаться заснуть или сразу дальше двигать. — Входящий вызов, капитан Заварзин. — Кто еще? — Герр Нойман. — Подключай. Приветствую, Герр Нойман. — И вам не хворать, сударь. Старый слуга явно был на взводе, хоть и попытался это не выказать. Но я-то знаю, меня не проведешь. Спешу довести до вашего сведения, что метод подействовал. Я бы даже сказал, что удар пришелся в очень больное место. — Вы никак тоже в бегах, Герр Нойман? Пришлось предпринять некие превентивные действия, сударь. Капитан Рин тоже со мной. А остальные, Элиска, Борисыч? Не беспокойтесь, сударь, они все на спруте уже давно. Фух, как гора с плеч. Так что вы хотели, Гернойман? Предупредить, что игра вступила в финальную фазу. Думаете? Практически уверен. И капитан Рин со мной согласен. Так вам нужна санкция? Это тоже. Что ж. В любом случае, ситуация так или иначе скоро разрешится. Начинаем. — У вас четверть часа на подготовку, сударь. Ровно через пятнадцать минут Влад запустит процедуру. — Я понял, гернойман. — Удачи вам, сударь. — К черту. Зафиксирована подозрительная активность, капитан Заварзин. — Уверен, сбился я с шага. Впрочем, незамедлительно принял независимый вид и побрел дальше, как ни в чем не бывало. — Где? — Вывожу на схему. — Ага, ясно. Охранники. Помнится, когда-то давно я с таким уже сталкивался, спасибо Айвину, суки, Готти. это он на меня навел пару щипачей, умело втершись в доверие по результатам разборки. Но здесь и сейчас такого быть не могло, потому что ныне порт вотчина Дэвида Деррика, и без его ведома никто и чихнуть не посмеет. Кроме разве что самых отмороженных гопников, каковым security по определению не относились. А тут гляди-ка, чуть ли не в открытую пристроились хвосты с таким значительным видом неторопливо преследуют. Стоп, вот оно, демонстративные без спешки. Итальянская забастовка? Она, родимая, так что можно особо не опасаться, вряд ли эти двое решат меня скрутить. С другой стороны, следующую нычку перед ними светить тоже не резон, придется отрываться. Ума, передай Владу, что я начинаю импровизировать, пусть не пишут Принято. Ну вот и славно, не обращая внимания на тревожно замигавшую стрелку навигатора, выведенную мини-гексом в дополненную реальность. Я свернул в первый попавшийся от норок и ускорил шаг. Против ожидания охранники прошли мимо. Я специально в этом удостоверился, немного постояв у второго выхода. Если бы кто-то следом за мной сунулся, обязательно бы услышал. Если не я, то кума точно. Но никого. Пожав плечами, я выбрался в более широкий и людный коридор на задворках хорошо мне знакомого ряда портовых забегаловок. И здесь мы с капитаном Рином успели покуролесить, когда до Готти добирались. И уверенно попер к самой дальней. Если мне не изменяла память, это что-то вроде пиццерии, в которой подавали все, что хотя бы отдаленно напоминало легендарные блюда. Не суть, в общем, все равно есть я не собирался. Просто сразу за ней притаилось отличное укромное местечко, пользовавшееся популярностью у местных укурков. Тупик с мустренными баками, пятком технологических люков, что вели в коммуникационные тоннели. Канализацию, водоснабжение, энерговоды. На любой вкус, короче. Причем все с атмосферой, можно даже маской с фильтром не заморачиваться. Ну а у курыши? Не их пока что время, так что существовал не нулевой шанс никого не встретить и обойтись без мордобоя. Заберусь в первый попавшийся туннель, проползу по нему под улицу и вылезу в нормальном коридоре уже в другом квартале. Дешево сердит, ага. Впрочем, как обычно и бывает, воплотить это намерение в жизнь не удалось. Хвост мне пристроился в непосредственной близости от облюбованной мною забегаловки, перекрыв путь к укромному местечку. Пришлось на полном ходу свернуть к другой кафешке, я даже не стал вникать, какой именно, главное, что проходной, и пройти через полупустой зал, проигнорировав удивленные взгляды обслуги. Еще больше удивились прохожие, когда, выбравшись из парадного входа заведения, я перешел на бег, с каждой секунды ускоряясь и с трудом лавируя между людьми. Спорт удался. Домчавшись до переулка, я укрылся за стенами и замедлил ход до быстрого шага. Мера вынужденная, но на бегу говорить вообще неудобно. Кума-то их опознал? Ответ положительный, сэр. Это люди из местного колодка. Ничего не ко мне прицепились? Судя по их серверу, на вас поступила ориентировка от руководства порта. А задержаний, поразился я, нет, рекомендуется при обнаружении взять под наблюдение и связаться с руководством, чтобы стянуть побольше людей. — Загонная охота? — Очень похоже, сэр. Вот только персонал отнесся к заданию спустя рукава, если позволите так выразиться. — Повезло мне. — Господин Заварзин? — Да чтоб тебе, заболтался, потерял бдительность и едва не налетел на очередную парочку security Ладно, хоть те себя заранее выдали прямым обращением в полном соответствии с буквой служебной инструкции. Пришлось резко затормозить, развернуться и шагать в другую сторону. — Куда же вы, сэр? У нас есть несколько вопросов. «Ага, конечно, вопросы у них. Хотели бы пообщаться, взяли бы тёпленьким, а тут мало того, что спугнули, так ещё и не особо торопились догонять. По сравнению с моим практически бегом, эти, можно сказать, вальяжно вышагивали. Однозначно имитация бурной деятельности, гадалки не ходи. А вообще ситуация очень двусмысленная. С одной стороны, секьюрити меня не стремились захватить, с другой, если я пойду им прямо в руки, они уже не смогут манкировать служебными обязанностями, так и меня повяжут». Поэтому, держать дистанцию, лавировать между патрулями, выискивая окна, и двигаться туда, куда мне вот абсолютно не надо. Хорошую наши портовые охраны кукловод. Точно, вот оно. Наверняка работа Крамского, вернее, его спецов. Они учли нежелание местного персонала им помогать, и даже это обстоятельство умудрились поставить себе на службу. Сейчас заведут в какие-нибудь гребения, а там уже собственные боевики подполковника ждут не дождутся. И что я буду делать с пятеркой облома в полной броне и при пушках? Срочно надо как-то разруливать ситуацию. Кума, ищи, куда можно нырнуть. Уточните задачу, капитан Заварзин. Дыра, лаз, туннель, что угодно, только такое, чтобы security не сунулись. Процесс активирован, процесс завершён Рекомендую задействовать дешифратор, капитан Заварзин. Ага, нормально. Кума, как и всегда, с поставленной задачей справился на отлично. Предложенный им туннель вёл в распределительный узел, из которого выходил ещё спиток коридоров. Поэтому шансов у охранников попросту не было. Я легко оторвался, для чего пришлось перейти на бег. И пока секьюрити наверстывали разрыв, успел взломать люк, задействовав военную приблуду. Дешифратор в очередной раз сработал штатно, я захлопнул дверь чуть ли не перед носом у запыхавшихся охранников, повторно активировав замок. Естественно, тех кода не оказалось. Но они, судя по приглушенным смешкам, совсем не расстроились, а вовсе даже наоборот. Обстоятельства непреодолимой силы фигли, они сделали все, что смогли, и так что совесть чиста, и можно вернуться в любимую забегаловку, пропустить по кружечке пивка. Мне же было не до веселья. Лас оказался тесным и пыльным, я едва не расчехался. А еще он был низким и изобиловал всяческими выступами. Так что если бы не дополнена реальность, то я бы вряд ли одними синяками отделался. Но обошлось, всего пару раз за что-то зацепился, но даже кожанку не порвал. И это за почти десять минут, что у меня занял путь до распределительного узла. Тот оказался невзрачной круглой комнатушкой с непонятной дырой в полу, оснащенной хлипкими поручнями да редкими распределительными щитами на стенах между другими отнорками. Что это, кума? Не сдержал я любопытство Судя по схеме вентиляционная шахта, сэр, а в потолке вытяжка под сеткой. То есть прыгать в нее ты не советуешь? Боюсь, можно угодить на вентилятор. Хм, наброс получится знатный, но нафиг-нафиг. Ладно, куда посоветуешь? Второй слева от вас туннель, сэр. По нему вы выберетесь в развязку более высокого уровня, в которой есть служебный лифт. На нем можно покинуть сектор. Заманчиво. А что на это скажет Влад? Господин Пахомов одобрил. В том секторе есть дублирующий чекпоинт. Его уже успели оборудовать. Пойдет. Нычка — это хорошо. Нужна хотя бы небольшая передышка, чтобы пообщаться с Пахомовым по душам. На бегу этого не сделаешь, плюс конспирация. А поговорить надо. Все эти подозрительные телодвижения неспроста. Мы хоть и запустили обещанный Степанычем протокол, который подразумевал постепенное сужение области поиска, чтобы люди Крамского смогли локализовать меня в достаточной мере и натравить группу захвата, причем в выгодном конкретно для нас месте, но он от чего-то не очень спешил срабатывать. Что-то явно пошло не так. Но что? Этот вопрос не давал мне покоя последующие минут 20, что я убил на дорогу к убежищу, притаившемуся в складской зоне Таргашеского сектора. Сектор этот располагался прямо над портом, дабы к иммерсантам далеко за товарами не ходить, плюс в радиусе действия одной и той же установки искусственной гравитации, что тоже важно для логистики. Мне бы по-хорошему рвануть не вверх, а в сторону, в соседнюю соту со своей системой жизнеобеспечения, и своим же гравий-генератором, но я не рискнул. Уж если Крамской портовых охранников припряг, то межсекторные лифты однозначно уже под его контролем. Надо будет уточнить у Влада. Если это так, то в технический сектор я уже вряд ли вернусь. Если только спуститься к ядру станции и там при стиле тяжести 0,3G по техническим коммуникациям пробраться. Сколько на это уйдет времени, страшно даже представить. Служебный лифт на развязке тоже преподнес неприятный сюрприз. Кабинка открылась сразу с третьего, да и запустить получилось лишь с пятой попытки. Причина этой неприятности выяснилась буквально сразу же, как только лифт тронулся с места. Капитан Заварзин, Влад просил передать, что им противодействуют на программном уровне. Он полагает, что это хакеры подполковника Крамского при поддержке военных специалистов. Обещал выяснить точно минут через пятнадцать. «Этого еще не хватало, а не застрянем?» «Никак нет, это Влад гарантирует». Противник бьет по площадям, пытается взять под контроль все лифты сектора. Тогда замнем для ясности. Ну а что попусту разглагольствовать? Специально обученные люди выполняют свою высокооплачиваемую работу. И выполняют хорошо, раз я до сих пор не в руках Крамского. Но тенденция настораживающая, да. Нычка встретил меня уже привычным запустением, слегка разбавлен свежими следами в пыли и рюкзаком с матрасом. Ну и еще непривычной просторностью на сей раз Влад выбрал довольно большой склад, захламленный с пятого на десятое. Но я его выбор одобрил с первого же взгляда. Есть случаи, чего и где спрятаться, и пути отхода недурственные. Причем не менее трех. Через заднюю дверь, пожарную лестницу, подвесную галерею, слуховое окошко. Либо через люк в полу, который, если верить схеме, вел в технический туннель для обслуживания стационарной холодильной установки в соседнем боксе. Освещение Куция прятается одно удовольствие. Разве что по следам спалиться можно, но тут и до меня люди Влада порядочно покуролесили. Такое впечатление, что специально. Так что отпечатки моих подошв попросту терялись в мешании собратьев. Именно по этой причине я не стал заморачиваться, смело протопал вглубь склада, по пути прихватив подкинутые неуловимыми помощниками вещички. Укрывшись в уютной нише между парой архаичных контейнеров, я с наслаждением растянулся на импровизированной лежанке, подложив под голову рюкзак и сформировал виртуальность, намереваясь более-менее подробно разобраться в обстановке. Но, как это обычно и бывает, спокойно поработать не удалось. На связь вышел Влад. «Алекс? У аппарата? Ты в укрытии? А ты меня не видишь, что ли?» Всегда нужно уточнять даже самые очевидные вещи. Научен горьким опытом. «Да, я на крайней нычке у торгашей. А в чем проблема?» «Проблема все та же. Твоя безопасность. Давай-ка ноги в руки и беги как можно дальше». «С чего бы?» Мы таки вклинились в канал связи спецов Крамского. Люди чугаю подсобили. И? Узнали много нового интересного. Давай, на ходу все объясню. Ну и куда я должен переместиться? Куда угодно, но мне не говори. Проверим кое-что. Ладно. Я нехотя поднялся с матраса, мановением руки развеял виртуальность, заодно сместив окошко связи в дополненной реальности влево и вверх. Выбрался из щели между контейнерами и принялся задумчиво озираться. Вот ты мне задачку подкинул. «Не стой, Алекс, это важно». «Да понял, понял». Задержав взгляд на пожарной лестнице ведшую прямиком на галерею под потолком, я покивал и побрел к ней, лавируя между залежами хлама. «Колись уже». «В общем, мы их слушаем. И поняли, что они тебя отслеживают в режиме рил-тайм по какому-то сигналу. Вариантов тут несколько. Компас Никова или собственный нейр. Или дешифратор. Бинго. Мы тоже сошлись на этой версии как наиболее вероятное, но нужно убедиться». Вряд ли майор сболтнул про коммуникатор, а мой нервы должны были замаскировать, за что я вам плачу, в конце концов. Мы исходили из аналогичных предпосылок. Ну и судя по кое-каким оговоркам полканский спецов, это именно гаджет из коптерки. Один дофигаумный товарищ задался вопросом, а как это ты так ловко умудряешься замки ломать? но ну дальше логическую цепочку проследить нетрудно. Цифровой замок, код, дешифратор. Залезли в опись оборудования, хранившегося в техническом помещении, с которого ты через коммуникационный туннель удрал, а потом посмотрели, чего именно не хватает. Элементарно. Ну а сигнал электронного прибора отследить, когда знаешь, что именно ищешь, вообще не проблема. Так почему ты мне сразу не сказал его выкинуть на хрен А ты бы согласился, ты же без него как без рук. И то верно. Перепрошить как-нибудь можно или сигнал заглушить? Можно, только он сразу в бесполезную приблуду превратится. Доступа к военной кодировке у него больше не будет. Да, тут думать надо. Вот и я о том же. А ты что, на крыше? Практически. Да-да. Вот так, незаметно, тихой сапой, если это выражение в принципе можно использовать в сложившейся ситуации, я успел подняться по лестнице, пройтись по галереи вдоль стены и пролезть слуховое окошко, примеченное загодя. А из него, как нетрудно догадаться, путь один. Именно что на крышу складского бокса. Черт. Опять это стрёмное чувство, будто со мной такое уже было. Разве что не на Картахене. Ага, точно. Как раз перед встречей с Ирином Саной я точно так же по крышам боксов от наемных гопников сваливал. Это когда Степанович мое паническое бегство прикрывал ценой собственной жизни. По крайней мере, тогда мне казалось именно так. Воистину, история циклична. постарайся сильно не отсвечивать. Ха, засуетились. Ты про полканских спецов? про них родимых засекли движение. Ну и флаком в руки поломал ты им по ходу планы команды с еще не подтянулись они рассчитывали что ты хотя бы с четверть часа на месте посидишь а тут нати выкусите не подтянулись говоришь хорошенько разбежавшись я перемахнул на соседний складской бокс тот самый с холодильной установкой осторожно пошел по диагонали глядя под ноги огибая воздуховоды занятно алекс ты что-то задумал «Да есть тут один вариант, но он зависит. Что нужно? Твои оперативники далеко? Чуть ближе к командосу, я полагаю. Отлично. Тогда сделаем вот так». Влад, как и следовало ожидать от специалиста такого уровня, в суть предложения вник очень быстро и даже обошелся и минимуму наводящих вопросов. Но ну, дальше уже было дело техники. Пока обговаривали последовательность действий, я успел пересечь по крышам, собственно, квартал лабазов и выбрался в торговую зону планировкой напоминавшую скопище забегаловок в порту. Только вместо заведения общепита здесь располагались магазинчики, магазины и магазинища, серич здоровенные торговый центр в несколько уровней. В один такой, самый крупный, сочетавший в себе целый комплекс разнообразных услуг, в равной мере коммерческих и развлекательных, вплоть до фудкорта, я и завалился, причем совершенно не шифруясь через главный вход. Остановить меня никто и не подумал, хоть и секьюрити хватало, и компьютеризированная охранная систем присутствовала. Запалился однозначно, но фиг нам в свете недавнего открытия. Вот и я так подумал. И столь же невозмутимо поднялся на третий этаж, воспользовавшись эскалаторами. Народу, кстати, хватало, причем по большей части приличной публики. Привычные рабочие комбезы с куртками-бомберами, если мелькали, то нечасто, в основном попадались цивильные. И особенно радовал женский полк. После военного цугундера и тех трущоб, в которых я вынужден был отираться почти сутки, это просто праздник какой-то. Да и в родном техническом секторе нечасто встретишь девицу в платьице или короткой юбке. А тут, пожалуйста, в ассортименте. Вот что значит место массового гуляния. Я даже на мгновение усомнился, стоит ли нарушать идиллию, людям отдых портить. Но тут же сам себя успокоил. Не я такой, жизнь такая. Полем будущей разборки я избрал фудкорт, обширную площадку на третьем уровне, уставленную столиками, и все это в непосредственной близости от десятка торговых точек, предлагавших разнообразный фастфуд. Все приготовления свелись к тому, что я уронил дешифратор в урну для мусора. настоящую а не утилизатор, мгновенно перемалывающий все, что попадает в его ненасытную трубу. Можно сказать, теплую, ламповую. А еще она очень удачно стояла на самом краю обжиральной зоны, и людей поблизости почти не было. Сам же я устроился довольно далеко в стране у одной из самых популярных забегаловок, и даже не за столиком, а у чего-то типа барной стойки. Заказал что-то абстрактное в лепешке и принялся неторопливо жевать, не сводя глаз с сурны Собственно, с моей стороны все. Засада готова. Другое дело, что Владу Пахомову пришлось попотеть. Его люди уже влезли в систему наблюдения торгового центра, а еще заставили отключиться камеры, в поле зрения в которых попадали закладка или ваш покорный слуга. Теперь оставалось только ждать, чем ей занялся. Самый тяжелый труд, между прочим. Ждать и догонять всегда хреново. Нервная неопределенность тянулась относительно недолго. Уже минут через десять моих посиделок на связь вышел Влад. Внимание, Алекс, вражеская активность. Что там? Засекли спецов. Пятеро при полном снаряжении. Не шифруются. Трое перекрыли основные входы-выходы, подтянув местную охрану. Еще двое поднимаются к тебе. Картинки показать? Давай. Кума, выведи. Процесс активирован, капитан Заварзин. «Классный у тебя помощник, Алекс», — позавидовал Влад. «Где таких раздают?» «Таких нигде, специалист Пахомов». «А чего это я всего лишь специалист?» — возмутился тот. «Я, между прочим, глава отряда наемников, а их тоже капитанами кличут, исторически так сложилось». «Принято к сведению, капитан Пахомов». «Да ну вас, нашли время, с чего нужным побухтеть я. Исключительно для того, чтобы выплеснуть раздражение. Картинки с камер оптимизма не прибавляли». «Грамотно работают сукины дети. Не связывался бы ты с ними, Алекс?» «Не, хорош уже. Пора заканчить этот цирк с конями. Твои парни готовы?» «Вполне. Лови маршрут отхода». «Спасибо». На этом разговор заглох, ибо обсуждать больше нечего. Теперь все зависело исключительно от меня. Получится провернуть задуманную авантюру? Отлично. Нет? Тоже неплохо. Свалю во тьму, а люди Влада обеспечат прикрытие. Еще на какое-то время, ага» но забава и впрямь затянулась, уже самого бесит. А вот и голубчики пожаловали. Кстати, представлял я их совсем иначе, поэтому чуть не заработал разрыв шаблонов, когда на картинках увидел. А все профессиональная деформация. В моем воображении специалисты в полном снаряжении при стволах рисовали этими бронированными громилами, увешанными пушками и прочими приспособлениями для убиения себе подобных. И обязательно в глухих шлемах с затемненными забралами. Да-да. Психологическая травма, заработанная в авантюре с Эмдоном. А тут прям лайт-версия. Если выглядели посолиднее тех же security то совсем чуть-чуть. И стволы в глаза не бросались. По крайней мере, не особо выделялись на фоне коллег из охраны. Да что там говорить. Не знаю я, что это оперативники Крамского запросто принял бы их за спецгруппу СБ-станции. А вот двигались гости весьма профессионально, умело прикрывая друг друга и контролируя при этом обстановку. Оба спеца добрались до фудкорта на стандартном эскалаторе, чуть задержались на выходе, скользнув внимательным взглядами по окрестностям, и безошибочно двинулись прямиком к урне. Наверняка по наводке шли, скорее всего, навигатор в дополненной реальности. И очень быстро сообразили, что дело нечисто Остановились в шагах в пяти от сюрприза, но получили приказ удостовериться, потому что один продолжил глазеть по сторонам, а второй аккуратно приблизился к закладке. Заглянул внутрь урны, покачал головой, наверняка доложился по закрытому каналу и присоединился к напарнику. Видимо, они и впрямь надеялись кого-то высмотреть в четыре глаза, хотя почему кого-то, конкретно меня, любимого. И теперь, когда я убедился, что их лишь двое, данное намерение уже не шло вразрез с моими собственными планами. А потому я, улучив момент, когда оба смотрели в мою сторону, отлип под стойки приветливо махнул им рукой. Стоит ли говорить, что нехитрая уловка сработала выше всяческих похвал? Парни оказались глазастыми, цепкими по-хорошему уверенными в себе. Поперли в мою сторону, не постеснявшись извлечь плазмеры из кобуры. Разве что немного прикрыли их свободными руками, чтобы народ зря не нервировать. Хотя при их скожести с секьюрити можно было и не заморачиваться, местные не к такому привыкли. Доказательством этому служил тот факт, что на меня никто не обратил внимания. Какое уж тут помочь доблестным сотрудникам охраны правопорядка? Под ноги я все же поглядывать не забывал, чтобы не навернуться на случайной подножке. Впрочем, из обжиральной зоны я выбрался достаточно быстро, при этом никого не задев и не уронив ни один столик. А оказавшись на относительно свободном пространстве, рванул вслед за виртуальной стрелкой к проходу в санузел. Тот располагался в специальном отнорке, дабы не раздражать посетителей пищеблока своим видом и ароматами. На ходу подмигнув подпиравшему стенку парняги, повернул за угол и резко затормозил, заняв стратегически выгодную позицию. И что характерно, не прогадал. Головной спец, благополучно миновавший человека Влада Пахомова, в буквальном смысле слова наткнулся на меня и на мгновение растерялся, позволив мне воспользоваться эффектом неожиданности, что ей и проделал незамедлительно, пропустив мимо сознания возню на входе в отнорок. Ошеломив спеца коротким правом в челюсть, я загробастал его за воротник и на встречном движении боднул в лицо. Что-то громко хрустнуло. Нос? противника обмяк, но стечь на пол я ему не позволил. Коротким рывком, впечатав спиной в стену, добавил колену в пах. Повезло гаденышу защитной раковина И прорычал в ухо. «Эй, уроды, меня слышно?» Естественно, в расчете на то, что бойцы не действовали в условиях полной самоизоляции, это было бы как минимум нерационально. Как незамедлительно показала практика, расчет оправдался на все 100 Нейр полувырубленного бедолаги законектился с моим, и я узрел на развернувшемся виртуальном экране багровую физиономию подполковника Крамского. «И чего же вы добиваетесь, господин Заварзин?» С огромным трудом сохранил невозмутимость тот. встреч с вами, сударь. тет а -тет. За последние двадцать с небольшим часов у меня сложилось стойкое ощущение, что нам нужно обсудить кое-какие вопросы. Но беседовать как раньше желания нет абсолютно. Убедился уже в вашем гостеприимстве». «Где и когда?» «Позвоню позже. Приходите один. Сохраните мой номер и дайте свой, только лично, а не рабочий». Нейр незамедлительно пиликнул, просигнализировав о создании новой записи в телефонной книге. «Благодарю. Адеос, неудачники». Вронив оперативника, я высунулся из-за угла, покосился на человека Влада, показавшего большой палец. Но я сам уже понял по неподвижному телу второго спеца, что все путем и в среднем темпе, сохраняя независимый вид, двинулся к выходу с фуд-корта, следуя стрелке навигатора. Владца товарищи уже не раз показали себя крепкими профессионалами, поэтому сомниться в их способности проложить безопасный маршрут отхода мне даже в голову не пришло. «Рад снова приветствовать вас лично, господин Заварзин», — подполковник Крамской многообещающе хмыльнулся и не удержался от шпильки. «Отличное место, наверное, очень долго выбирали?» «Пустое, право», — Барстон отмахнулся я. «На что только не пойдешь ради беседы с приятным человеком. Даже времени не жалко, качество прежде всего, как для себя выбирал». «Ну и видно. Давненько не приходилось забредать на такую помойку». Но тут он уже откровенно перегнул палку. Очень даже приличное для этого сектора местечко. А что захламлено, так не дерьмом всякими непищевыми отходами, а благородным железом. «Ах да». Забыл сказать, точку рандеву я намеренно подыскал в изначальной вотчине Деррика, поэтому залежи вторсырья здесь никого не удивляли. Более того, большинством местных они воспринимались как альтернативный источник всяческих ништяков. Собственно, именно по этой причине ремонтники и не утилизировали ничего хоть сколько-то ценного. Никогда не знаешь, что именно может понадобиться буквально завтра. Правда, в большинстве случаев сами же барахольщики очень быстро забывали, что и куда именно увлокли про запас. Вот так и скапливались во всех подходящих, читая редко используемых помещениях, натуральные отвалы, как в шахтах, в которых можно было найти очень много интересного. И периодически находили, стаскивали в другой заветный закуток и благополучно там забывали, снова. Этакий круговорот в Турчерметово в масштабах отдельно взятого технического сектора. Конкретно же этот зал, обозванный Крамским помойкой, изначально служил ангаром для техники второй очереди ремонта то такой, которую быстро в строй не поставишь, но его в утиле определять рано. Собственно, именно это обстоятельство и послужило причиной самозарождения очередного мусоросборника. Что-то снимали с ожидающих очереди машин, что-то, наоборот, пристраивали на полежать до удобного случая. Ну и со временем ангар обрел все необходимые черты склада. Кто сказал хлама? Не учтенки, а это, чтобы вы знали, две большие разницы. Надо отметить, что на мой выбор а если честно, то скорее на выбор КЭПа, который я привлёк к финальному замесу в качестве руководителя группы силовой поддержки, повлияли три обстоятельства. Размер помещения, его захламлённость и расположение в глубине технического сектора, куда военным доступ был ограничен, хотя и не заказан в принципе. А ещё Влад Пахомов клятвенно обещал полное безоговорочное доминирование в компьютерных сетях, как традиционных, так и беспроводных. Иначе говоря, он мог заглушить всё, что угодно, или наоборот, сгенерировать почти любой сигнал, на какой у меня хватит фантазии. В общем, дома даже стен помогали. А чтобы не спугнуть подпола раньше времени, его подручным создали видимость контроля, подыграв в нужные моменты. Например, чтобы обеспечить доставку Крамского на место разборки без приключений. Да и его собственную группу поддержки, ту самую пятерку боевиков, позволили провести якобы незамеченной. Сейчас она, судя по схеме, предоставленной Владом, рассредоточилась по ангару, заняв стратегически важные позиции призванные воспрепятствовать моему бегству. Мы с коллегами ответили на этот финт ушами, трехкратным численным превосходством и позициями снайперов, оборудованными на господствующих высотах, что оказалось не так уж трудно осуществить. Здесь хватало всяческих балок, кранов, подъемников и просто проложенных на разных уровнях галереи лесенок. Простые же силовики с Рином во главе укрылись в кучах хлама, да так, что новоприбывшим даже в голову не могло прийти, что прямо здесь же, в паре метров, а то и ближе, затаился враг. Естественно, Крамской, когда я повторно вышел на связь и назвал место и время, на слово мне не поверил. Я заботился с подстраховкой. Наехал на Дерека, вытребовав два десятка быков из профсоюзной СБ и выкатил ультиматум генералу Рихтеру, после чего тот предоставил в распоряжении подполковника два отделения штурмовиков. Все эти силы подполни мудрство и мудрство Лукао бросил на блокировку ангара снаружи, чтобы запереть потенциальную засаду внутри помещения. Проднючил одного обстоятельства — уровня моего влияния на руководителей станции. Да-да, и Дерик, и Рихтер неохотно пошли на поводу прокурорского исключительно с моей санкции. И теперь у нас намечался увлекательная игра «Оставь врага с носом», которую прямолинейный рин обозвал емким, но исключительно непечатным словом, синонимом Кидалова. Непосредственно рандеву происходило почти в самом центре ангара, на небольшом пятачке, более-менее свободном от хлама. Я порядочно повеселился, наблюдая, как подполковник манерно вышагивал между кучами хлама, периодически брезгливо что-то отпихивая носком ботинка. Да, явился он, как и Давича, в гарнизонную гауптвахту при полном параде. Пурашка, мундир, начищенная до блеска обувь и все та же наплечная кобура, прикрытая кителем. Я в качестве ответной любезности тоже приволок с собой офицерский плазмер, причем намеренно выставил ее на показ, сунув под на животе. Толстовка его очертания не скрывала причем незамедлительно убедился под пол, вывернувший из-за ближайшей мусорной кучи. Соответственно, пыл крамскому пришлось несколько поубавить, и далее разыгралась сцена, сделавшая бы честь любому вестерну. Два недруга пошли навстречу, сверля друг друга взглядами, ловя любое подозрительное движение оппонента. Почти как при людях схватке ганфайтеров, разве что револьверов и подрагивающих в нетерпении пальцев не хватало. Остановившись шага в пяти, немного поиграв в гляделки, Мы перешли к вышеописному обмену любезностями. — Что ж, господин Заварзин, вот он я. Вам так не терпелось меня видеть, что я даже заинтригован. — Постараюсь лихвой удовлетворить ваш любопытство, господин Крамской. Поверьте, мне есть что сказать. Думаю, довольно останутся все. — А может, вы просто отдадитесь в руки правосудия? — с надеждой осведомился подполковник. Это бы решило столько проблем разом. Не думаю, что горю желанием снова испытать гостеприимство госслужащих. «Хм, а если я предложу вам стать моим гостем, лично моим?» «Под ваши гарантии, полагаю», — ухмыльнулся я. «Не вижу повода для язвительности, молодой человек. У меня к вам конкретное предложение. Я бы даже назвал его деловым». «Сделка со следствием?» «А вы имеете что-то против?» «В принципе, нет, но хотелось бы подробностей». «Что ж, вы в своем праве, господин Заварзин». Подполковник сунул руку в карман брюка и извлек уже знакомый по допросу на губтвахте глушилку. — А вы неплохо собой владеете, молодой человек. Даже не вздрогнули? — Я был уверен, что вы не опуститесь до такой низости. Кто угодно, — сказал я себе, — но только не подполковник Крамской. — Ёрничайте, ёрничайте, — ничуть не обиделся тот. — Маленькая мера предосторожности. Даже у стен есть уши, а информация по сделке со следствием всегда строго конфиденциальна. — Вот заливает гад. Впрочем, его можно понять, он-то точно знает, что его слышу не только я, а еще как минимум его же спецы с прослушки более чем, вероятно, мои люди. Кстати, моим планам это почти никак не вредило. Я загодя выяснил, что для кума глушилка не представляла проблемы, поскольку забивала эфирные каналы связи, а записи звуковых колебаний не препятствовала. Да, еще одно. Нейры тоже заблокированы, поэтому все, что будет сказано, останется строго между нами, господин Заварзин. Молодец, что тут скажешь. Ведь даже могло бы сработать, если бы у меня не было куму но на него стандартный блокиратор не действовал от слова вообще, поскольку в программном теле группового Я аналитиков гексаподов отсутствовали структуры, на которые воздействовали его команды. Так что записи у меня в любом случае останутся. Единственное, теперь Рин с парнями не смогут сами определить удобный момент для нейтрализации противника и будут ждать сигнал от меня. Что ж, учтем. — Столько лишних телодвижений, господин Крамской. Неужели вы хотите сообщить мне нечто действительно важное? — Скорее ожидаю услышать от вас, — парировал подполковник. — Я вас слушаю, молодой человек. — А как же сделка со следствием? — Она будет встречным предложением. Должен же я знать, за что именно плачу столь высокую цену. — Дайте угадаю, цена — моя жизнь? — И что вас так удивляет? — Да слишком часто в последнее время получают это заманчивое предложение. — Разве то мало? Пока что моя жизнь при мне. Пока что. Это вы правильно заметили, господин Заварзин. А вы мастер поиграть словами. Готов ответить вам той же любезностью. Ладно, времени в обрез. Вам ли жаловаться, молодой человек? Поэтому перейду к делу. Итак, мое предложение. Вы берете своих людей, грузитесь на свой корабль, вы метаетесь к черту не только из системы, но и из золотого треугольника. И чтоб больше духу вашего здесь не было. И только-то... — вздернул бровь подполковник. — Продешевили, молодой человек, продешевили. — А мне лишнего не надо, — безмятежно улыбнулся я. — И уж тем более чужого. Пара часов на сборы вам хватит? — А вы наглец, молодой человек. — Не слышу ответа. — А с чего вы решили, что я приму столь необоснованные условия? — Потому что это была, согласно вашей же терминологии, суть проблемы. А теперь последует намек на последствия. — А вы схватываете на лету, господин Заварзин. Побольше бы мне таких сотрудников. Не накаркайте, подсидят еще. — Пожалуй, тут вы правы. Так что же за последствия? Чего же мне нужно опасаться? Странная манера вставлять паузу перед ключевыми словами. А обдумывает, слишком непривычные условия игры, никак не может поверить, что это именно ему эти самые условия диктуют, вышел из зоны комфорта, или просто пытается смягчить формулировки, в принципе, пофиг, слушает и ладно. Вы совершили множество процессуальных нарушений, зафиксированных персоналом станции, рискуете должностью. Конечно же, лишь в том гипотетическом случае, если мы не достигнем соглашения. На моих условиях, естественно. Шантаж. Какая прелесть. Помилуйте, сударь. Никакого шантажа, лишь констатация фактов и декларирование намерений защитить свои гражданские права всеми доступными средствами. И кто же намеревается защищать эти самые права? Алексей Заварзин или, может быть, Александр Завьялов? А есть разница. Вас я в любом случае утоплю, причем во втором даже вернее. Крах карьеры гарантирован. Что ж, приятно осознавать, что переиграл противника по всем направлениям. Что это? Хорошая мина про плохой игре? И в чем же вы меня переиграли, господин Крамской? В главном, вы неверно определили мою мотивацию, самонадеянный молодой человек. «Как?» — в притворном ужасе воскликнул я. «А вы разве не выполняете свой долг? Нет! А что же тогда? Неужели деньги? Как банально! И сколько же вам заплатили Спиридоновы? Хотите предложить больше, жалкий мажор? Не грубите, вам не идет. С образом неподкупные государевые машины не вяжется Впрочем, за последние три года вы себя показали во всей красе». «Значит, ты все-таки пообщался с Германом?» «Я должен был догадаться, особенно после...» — А чего ж вы не договариваете, любезный подполковник? Не поняли намек? Лучше позвольте не поверить. На сей раз Крамского проняло. Лицо его закаменело, и в считанные секунды налилось краской, а глаза опасно сузились. — Слушай сюда, щенок! — буквально выплюнул он, пившись в меня ненавидящим взглядом. — У тебя был шанс. Призрачный, но был. Но ты оказался слишком наглым, впрочем, как и вся ваша семейка. Я мог бы закрыть глаза на твои издевки и прочие проделки, но с братом ты перегнул. А мою семью ты видел? Я сжал кулаки и на шаг приблизился к подполковнику, но тот не обратил на это внимания занятой отповедью. Плевать, в их смерти моей вины нет, а вот моих родных подставили под удар вы, Завьяловы, поэтому готовься заплатить. Так тебе всего лишь нужна вира. За кровь заплатить можно только кровью. Пафос. Сколько пафоса. Плевать, как есть, и ты станешь платой в любом случае, просто потому, что совершил глупость, оказался у меня в руках, и я тебя познал, настоящую тебя, а не искусную подделку. Без тебя я с картахена не улечу, и это прекрасно знают все заинтересованные лица, что бездарь Дерек, что ничтожество Рихтер, они не посмеют мне перечить, если хотят и дальше царствовать на этом куске космического мусора. Допустим, предположим. Но с чего ты решил, что тебе все дозволено? Да потому что терять мне нечего. — рявкнул подполковник и тоже шагнул вперед, остановившись в опасной близости от меня. — Нечего, ты, ублюдок, а твоему дядюшке есть. Например, тебя, бегло у наследника, и ты послужишь прекрасной разменной монетой. — Так ты всего лишь ищешь мести, поэтому все три года усердно роешь под наш клан, не упускаешь случая укусить побольнее? — А толку? Вас надо не кусать, вас нужно загрызть насмерть. — Слушай, это настолько пафосно, что даже смешно. А уж сам план должно быть еще забавнее. — Хочешь узнать о моих намерениях? Какой в том смысл? Мы не в дешевом боевике, чтобы я тут перед тобой распинался, да я не злодей, которому положен толкнуть обличающий речь перед финальной схваткой. — Ой, Ли. В общем, сдавайся сам, или придется действовать жестко. — А может, сделка со следствием? Мне глубоко пофиг, что за дела между тобой и дядей Германом. Я, как ты сам же заметил, беглый наследник. Более того, еще и отказник. И у меня есть любимое дело, которым я не собираюсь рисковать. Хочешь сказать, что имеет смысл с тобой просто договориться, и ты пойдешь против своих? А ты попробуй. В конце концов, в чем проблема? Ты ходишь вместе? Глава отвечает за весь клан. Вот с него и требуй веру. Хоть деньгами, хоть кровью. Я тут при чем? Эх, мальчишка. Как ты сник подполковник. Но сразу собрался и снова стал злым и жестким. При том, что глава ты... Если бы ты не запалился, ты бы просто сыграл роль подсадной утки, чтобы выманить Германа и подставить ее под удар. Спиридоновых? Моих нанимателей, скажем так. А это еще плюс пятерка к каторги, заметил я, подкуп должностного лица. Помолчи, щенок, почти без злоба отгавкнулся Крамской. чтобы ты понимал в этой жизни. В общем, чтоб там не думал, Герман в глава ты. И будешь главой, пока жив. В таких делах твое мнение ничего не значит. И еще и поэтому ты столь ценен, как заложник. И что же, многие думают так же, я имею в виду, вне клана. Подавляющее большинство. Смирись с этим, щенок. Большие дяди-волки решили так, значит, так тому и быть. Как бы Герман не пыжился. Засада, блин. Я от наивной думал, что хотя бы этот вопрос разрулил. А, а тут вон оно как. Не аукнулось бы в ближайшем будущем. Значит так, продолжил подполковник. Ты сейчас идешь со мной, добровольно, потому что выбора у тебя нет. Операция вышла из-под контроля. Я не могу дать ей официальный ход, потому что незамедлительно выяснится твоя настоящая личность, и ты проскользнешь у меня сквозь пальцы. Но и просто убраться с картахены я не могу, начальство не поймет. Удар по репутации, опять же. Придется пойти на полумеры. Начальству предоставлю доказательство смерти фигуранта от несчастного случая. А тебя увезу подальше, запрячу, чтобы никто не нашел. И буду ждать удобного случая зайти с козыря. Как думаешь, купится германа такую приманку? Он пошлет тебя к дьяволу и будет прав. Я ему никто. отнюдь. Ты его любимый и единственный племянник. Сын брата, перед которым он чувствует вину. Дядя Герман, вину. Ага, как же, если только совсем чуть-чуть. И не щурься так презрительно. Ты все же щенок, хоть и корчишь из себя матерого волка. Столько лет прожить бок о бок с Германом и не разобраться в его поведении мотивации? Да как ты вообще людьми руководить собираешься? А вот это уже обидно, блин. «Ты инструмент, мальчишка. Просто инструмент в моих руках. Смирись и пойдем». «С чего бы? Я не оставлю от этой станции камня на камне. Если ты в этот раз умудришься удрать, я устрою ад для всех. Как думаешь, насколько быстро тебя изловят сами же местные? Или поступлю еще проще? Элизабет Черноу и ее сын Алекс. Я знаю, где они. И знаю, когда до них добраться. Ты этого хочешь, Александр Завьялов? Спрятаться за баб и детей?» Или возьмешь ответственность на себя, как и подобает аристократу? «Я не Александр Завьялов», — процедил я, глядя в глаза подполковнику. «Я Алексей Заварзин, и мне плевать на честь Ариста. Впрочем, как и тебе. Ты променял ее на жажду мести». «Это мое святое право». «Ты думаешь, тебя это оправдывает? Думаешь, это стоит того беспредела, который ты учинил? Стоит карьеры, превышение полномочий, убийства в конце концов?» «Да! Тысячу раз да!» И ты это понимаешь так же хорошо, как и я, иначе не стал бы присылать те фотографии. Да ты еще больше подонок, чем Герман, да и фёдор тебе в подметке не годится. А вот про отца ты зря. Мой кулак со смачным звуком впечатался в челюсть не успевшего отшатнуться подполковника, но развить атаку не удалось. Пропустив быстрый джеб, Крамской одним прыжком разорвал дистанцию, спрыгнул кровь, засочившуюся из порезанной губы, и с хищным оскалом рыкнул. «Хочешь поиграть, щенок? Что ж, твое право!» Если он думал, что таким нехитрым способом спровоцирует меня на дальнейшей глупости, то очень ошибся. Я уже остыла потому тоже отшагнул, рефлекторно приняв боксерскую стойку. И на подначку, естественно, не повелся. Впрочем, подполковник уже был на взводе, а потому не подумал остановиться. «Знаешь, щенок, что было смыслом моей жизни эти три года? Месть!» Я мечтал о мести, вцеплялся зубами в любую возможность хоть на миллиметр приблизить расплату. Вас, за вяловых не должно быть. Это закон. Я уничтожу вас всех физически, вплоть до седьмого колена. И остановит меня только смерть, либо вас всех, либо моя собственная. Такова цена за кровь. Так повелось испокон века. Участь убийцы страшна. Но у тебя, щенок, есть шанс купить жизнь для твоей женщины и ребенка». «Ну что я могу сказать?» пробрала до печенок а еще выяснилось что словосочетание аристократическая честь для меня вовсе не пустой звук а иначе чем объяснить мой порыв не собирался же сам обострять ситуацию задача стояла спровоцировать подполковника первый натиск двоечку и левый по печни кромскую отбил шутя равно как и правый лоукик а вот коленом я до него все-таки дотянулся и закрепил успех выбросив хайкик с правой же который пробил блок А вот попытка достать подпола кроссом потерпела полнейший фиаско. Храмской каким-то чудом увернулся, умудрившись захватить меня за рукав, хитро шагнул, развернулся. И я полетел вверх тормашками, больно приложившись спиной об пол. Хорошо хоть на кучу железок подпол меня не зашвырнул, а то вообще туго бы пришлось. А еще выскользнувший из-под ремня плазмер улетел далеко в сторону, лишив призрачного преимущества. Но и без того для стороннего наблюдателя картинка рисовалась вполне себе апокалиптическая. Двое мужиков, военный оборванец, кружили по относительно небольшой площадке среди завалов разнообразного железа, кусков механизмов и прочей дребедения. Прям стимпанк какой-то. Оборванец обрушил на военного град ударов. Тот их стоически держал, а потом изловчился швырнуть оппонента, взгромоздился на него верхом и принялся вколачивать кулаки в голову. В общем, дело швах. Не знаю, как Ринсан вытерпел и не ринулся на помощь немедленно. Хотя, должен признаться, со стороны все это выглядело страшнее, чем оказалось на самом деле. Бил полковник сильно, но странно. Я легко заблокировал пару ударов, а потом вколотил ему в нос основание ладони, тут же добавив тычковый удар вытянутыми плотно сжатыми пальцами другой руки в горло. Кэп подобной техники называл «нуките» — «рука-копье». Что удивительно, что оба удар пришлись в цель. Полковник Карамскую хлюпнул сплющенным носом, а после тычка в кадык еще и захрипел, инстинктивно схватившись за шею. Ну и поскольку контроль над ситуацией он утратил, я его легко сбросил, неуклюжий, быстро поднявшись на ноги. Подпол тоже времени даром не терял. Разорвал дистанцию, утвердился на своих двоих, но не очень уверенно. А еще с огромным трудом оторвал руки от шеи, так и не продышавшись толком. Но на атаку мою всё же среагировал, хоть и не так успешно, как прежде. Пропустил двоечку в корпус и голову, хук по ребрам и сразу следующий слева в челюсть. После такого, естественно, на ногах он не устоял. Но и добить не получилось. Подполковник снова извернулся и умудрился меня уронить, зацепив за голень ступнями. Вроде в борьбе такой прием назывался ножницы. Не суть. Главное, что снова пришлось разрывать дистанцию. А когда я в очередной раз поднялся на ноги, выяснилось, что шибки не обошлись для меня без последствий. Тычком в горло я вывихнул пару пальцев на левой ладони, а последний финт подполковника стоил мне растяжения подколенных связок. Сейчас-то еще ничего, но через к точно хана, начну как минимум сильно хромать. Значит что? Значит затягивать разборку не с руки. Но инициативу проявлять что-то не тянуло. Крамской оказался никаким ударником, но очень лютым борцом. Точно. Нечто похожее мне показывал Ринсан и называл данный стиль «дзюдзюцу». Только в исполнении кэпа он выглядел более элегантно, пожалуй. Но и подпол не дурак подраться. Ладно, буду держать он на дистанции, нефигу в ближний бой лезть. Сказано, сделано. Прощупав оборону оклемавшуюся Крамского правым фронт киком я провел мгновенный хай-кик той же ногой и выбросил размашистую вертушку с левой Как нетрудно догадаться, снова тщетно подпуск трудом но блокировал первые два удара а третьего ушел нырком после чего ловко подсек меня под опорную ногу ну а дальше вовсе делал техники когда я грохнулся на спину Крамской напрыгнул на меня сверху и принялся душить воротом моей же коженки если честно я даже не представлял что так можно а нет захватил как то похитром чуть потянул и готово доступ воздуха перекрыт пришлось снова действовать крайне жестоко Чуть ли не вслепую, вцепившись в лицо Крамскому обеими руками, я принялся изо всех сил работать большими пальцами. Левым надавил на глазное яблоко, а правый воткнул в ушную раковину. И снова сработало. Подполковник вынужденно ослабил хватку, и кубарем слетел с меня, избегая увечья. И вот уже снова мы на ногах, снова дуэль, налитых кровью глаз. У Крамского еще и в прямом смысле я ему сильно порвал бровь. Да и до того досталось, столько ударов на себя принять. Но ведь каков волчара! И с каждой секундой шансов все меньше и меньше. Что-то однозначно надо делать. Вот только что. Долго мучиться сомнениями не пришлось. В этот раз подполковник Крамской взял инициативу в свои руки и атаковал серии прямых ударов, легких и быстрых, призванных скорее ошеломить, чем вырубить. Пришлось уходить в глухую оборону, а когда удалось улучить момент и контратаковать крюком, подпол снова изрядно удивил. Поднырнув под мою руку, он каким-то хитрым маневром умудрился выйти мне за спину. И уже в следующее мгновение я ощутил, как на подколенный сгиб обрушился удар, нога моя подломилась, а шея угодила в жесткий удушающий захват. Я еще успел понять, что на этот раз без вариантов, и краем глазу ухватить какую-то суету между кучами хлама, а потом сознание угасло. В себя я пришел в до боли знакомой обстановки. Ванна со слизью, пустая комнатушка в хитиново-металлическом стиле и капитан Рин с подозрительно довольной рожей. «Щурится, что ли?» «По нему вот так сразу не поймешь». «Точно, щурится. Причем явно от удовольствия». Я клемался болезной. «Вроде бы». Отплевавшись от слизи, я протер лицо ладонями прислушался к организму. И «Ничего не болит. Долго я тут проторчал». «Трое суток». Специально не будили, чтобы кости нормально срослись. — Кости? — Что-то не припомню, чтобы мне что-то сломали. Ты уверен, Кэп? — Более чем. Открытый перелом голени, четыре ребра и два пальца, плюс поврежденный кадык. — Реберт когда? — но ты не помнишь? — Странно. Крамской тебе коленом приложил, когда душил. В общем, еле откачали. — Спасибо. — Спасибо? И это все, что ты можешь сказать? — неожиданно взъярился Ринсан. Ты за каким хреном вообще к этому тенгу полез? Почему сигнал не подал? Ждал, когда он выговорится, а потом сорвался. Симатта, сорвался он. Да ты вообще понимаешь, чем рисковал? Далась вам моя жизнь. Еще как далась, долбодятел. Симатта. Хорош же ругаться. Я так понимаю, сработали по плану? Более-менее, успокоился Кэп. Но это и не благодаря тебе, а вопреки. И Ренсом туда же. — А Степаныч, что? — изумился я. — Ты же главный. — Свалили, значит, ответственности довольны оба? Долбанные прекраснодушные придурки. — Ну ладно я, Степаныч, что? — Что, Рэнсом спрашиваешь? — Да он еще хлеще тебя оказался. И я ему говорю, давай работаем, он же сейчас в драку полезет. А он в ответ, что ты думаешь? — Да без понятия, колись уже. — Это дело чести, пусть сударь сам разберется, это его право. — Это он так сказал? — Угу. — Черт. Это обстоятельство я как-то упустил из виду, когда прорабатывал финальный этап операции. Не подумал, что Степаныч плоть от плоти клана, кровь от его крови, хотя сам и не аристократ. Привык, что он рационален до мозга костей. Во всем, кроме вот этих сословных заморочек. Мой косяк, Рин, извини. Ладно, и перед Ренсомом извинись за меня. Ты что, ему врезал? Ага. И он позволил? Я застал его врасплох. Но мстить он не стал, это очень ст... Странно. «Страшно, э, Семата, не хватало только в старые недобрые времена вернуться?» «Не переживай, я все разрулю. Слушай, а кто это такой, Тенгу?» «Это из истории моего народа. Ворон-оборотень. Ворон — такая черная птица с земли. Это как дятел, только ворон». «Понятно». «А Тенгу называли особенных воинов-шпионов. Они же ниндзя. Давно было в старой Японии. Мои предки-самураи их страшно ненавидели за методы ведения войны, по их мнению, абсолютно бесчестные». — А с чего ты под полу так обозвал? — Двигался он очень похоже. — Так это не дзюдзюцу было. — Оно, но специфическое, тай дзюдзю. Будь у него хотя бы нож, ты бы лишился всех шансов, хотя и так попался. — Ладно, за для ясности. А с ним самим что? — Надеюсь, уже в дзигоку греется в котле со смолой. — Так ты его? — Да, я его. Если интересуют детали, проткнул печень. Зашел со спины, одним клинком зацепил за шею, а вторым ткнул. Он даже не пикнул. Ага, знакомая картинка. Именно так Кэп некогда расправился с метелищем меня гопником. А он себе не изменяет. Все такой же немногословный суровый. А как его люди отреагировали? Стандартно сдались на милость победителей. Нас было тупо больше, да еще и парни Дерека вместе с вояками к нам присоединились, когда увидели такой беспредел. Так вы решили, что он меня убивает? Черт, ведь они правы. Только сейчас до меня дошло, что Крамской не шутил. Обе попытки удушения провел на полном серьезе, особенно вторую, удавшуюся. Очень уж я его разозлил, а тут еще ослепляющая жажда мести. Нет, он наверняка бы опомнился, но могло статься, что поздно. Так что для меня особого прок от его раскаяния все равно бы не было. Получается, спасибо Кэпу? Скажем так, нам показалось, и этого было достаточно. Ты же только хрипел и дергался. А когда он тебе ногу покалечил, я сказал, хватит. Ну а дальше дело техники. Скрутили, значит? Всех и группы поддержки в том числе. Но там люди Чугаева постарались по нашей наводке. А что с кораблем? Тоже всех взяли тепленькими, так что насчет утечки информации не переживай. Надеюсь, вы их в расход не пустили? Запоздало всполошился я. Обижаешь, мы с Дериком подумали и на них Ренсома. А тот предварительно изучил все видео и аудиоматериалы, в том числе и с твоего нейра. Как только вырубили глушилку, Кума выдал все расклады. Да, для Степаныча это просто подарок. — Ага, за пару часов всех сломал чуть ли не об колено. — Это так фигурально выразился? — Естественно. Но, знаешь, не хотел бы я попасть в руки твоему старикану особенно если на горячем спалился. Всю душу вытрясет и вывернет наизнанку. Повезло мне, что во времена ООН и до такого не дошло. То есть он их всех припёр к стенке? — Я бы даже сказал, распял. В общем, теперь у нас в военной прокуратуре в общей сложности двенадцати агентов влияния. — А ещё одного куда дели? Ты будешь смеяться, но его свои же придушили. А нам объяснили, что это личная крыса Крамского, от которой можно чего угодно ожидать. Мы натурально охренели, но пришлось принять на веру. Завербовали, значит. С потрохами. А как, труп объяснили? Несчастный случай при исполнении. Заварганили пару видеороликов, дополнили логами из системы наблюдения оперативной информации от СБшников и Спорта. Плюс официальное заключение от станционных медиков. Да и нашли его собственные оперативники. Они сольют? Вряд ли. На них теперь соучастие в двойном убийстве. И это помимо всех остальных художеств, которые они могли попытаться спихнуть на начальника «Останься тут жив». Теперь же все шишки на них. Как минимум превышение должностных полномочий и вмешательства в дела служб, обеспечивающих жизнедеятельность населенного космического объекта. Из прокуратуры вылетят однозначно, если все это вскроется. Так что это и в их интересах тоже. Даже в первую очередь в их интересах. А нам они зачем? Пригодятся. Будут инфы делиться, чтобы в будущем таких вот неожиданностей избежать. Свои люди в силовых структурах лишними никогда не бывают. Опять же, дополнительный инструмент влияния на недругов». «Хм, слишком это похоже на стиль дядюшки». «Вот, кстати, хотел с тобой один момент обсудить». «Про дядю Германа?» — удивился я. «С чего бы Рину моим старшим родственникам интересоваться?» «Извини, но это конфиденциальная информация». «К черту!» «Алекс, ты сам-то себя слышишь? При здесь Герман Завьялов? Я тебе речь веду?» «Ну, я про него начал, и тут ты влез». «Да, похоже, с головой еще не полный порядок», — констатировала Кэп, покосившись на меня с сочувствием. «Тебе бы еще денек-другой в слизи поотмокать, но некогда». «Думаешь, недостаток кислорода сказался на моей мыслительной деятельности?» «Нет, блин. Думаю, на твоей мыслительной деятельности сказался недостаток мозгов». Взрыв у Кэпа получился весьма неожиданный, так что я далеко не сразу нашел, что возразить. А потому в помещении повисла неловкая пауза. А вот сейчас обидно было. Все же нарушил я молчание. Обоснуй. Обосновать? Да легко. Ринсан скачал на ноги, едва не опрокинув табуретку, на которой сидел до того, и обличительно уставил на меня указательный палец. Чуть ли не в нос угодил. Вот ты чем вообще думал, когда в эту заваруху полез? Задницей? «Да я тут при чём? Меня заставили. Я не про ситуацию с Крамским в целом, я про драку». «Ну, на эмоции. Вспылил». «Вспылил он. Мы о чём договаривались, когда разборку планировали? Напомнить тебе, молодой безбашенный придурок?» «Не надо». «Что, стыдно? В глаза смотреть. Алекс, когда ты наконец поймёшь и осознаешь, что ты уже не принадлежишь самому себе? За тобой люди, много людей». И очень много денег, от разграбления которых некоторых личностей удерживает только твое присутствие. И ты про кого сейчас? На Дерека намекаешь? На себя, в первую очередь. Если тебя, дурака, грохнут, я не собираюсь все это тащить на своем горбу. И первый постараюсь откусить кусок пожирнее, чтобы обеспечить будущее не себе, рентян. И Дэвид поступит аналогично, уверен на сто процентов. Остальное захапает Герман Завьялов. А он как доберется? Элементарно, через Ренсома. Старик лояльно исключительно к тебе, балбес ты этакий. И с ним бодаться я даже не собираюсь. Ты хочешь, чтобы все, что мы создали, рассыпалось как карточный домик? Ты преувеличиваешь, Кэп. Отнюдь. Проснись, Алекс. Ты цемент, который скрепляет фундамент корпорации. Без тебя ее просто не будет. Хотя бы потому, что ты главный носитель секрета судоподъема, и ты же генератор идей по совершенствованию технологии. Не только я. Лиска в курсе основных проблем, да и борисочку кое-чего нахватался. «Пытаешься отмазаться?» — прищурился Кэп, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Дескать, не такой уж и носитель секретов? Ладно, пусть так. Даже тех наметок, что мы уже воплотили в жизнь, с лихвой хватит, чтобы поставить судоподъем на поток и совершить переворот в спасательном деле. Но!» «Алекс, как ты думаешь, за кем идут Ценкер, Вайс, Швиммер, Терентьев? За мной? За Дериком? Или, может, за Ренсомом?» «Нет, они идут за тобой. Ты и только ты — та сила, что удерживает их вместе. Они тебе поверили, придурок. Доверили своей жизни, свое будущее. Точно так же, как и мы — Ярин, Тян, Лиска, Дерек и все остальные. И ты не имеешь права относиться к собственной жизни так, как раньше, то бишь абсолютно наплевательски. Ты меня понял?» «Ну давай меня на спруте запрем или вообще в пластиковый шар закатаем, чтобы, не дай бог, чего...» — А ты не огрызайся, слушай лучше, что опытный человек, — говорит. — А может, у других опытных людей спросим? — Это же у каких? У Дерека? — А что, больше некого? — начал было я и осёкся. — А ведь и впрямь больше никого не спросишь. Степанович отпадал по вполне очевидной причине. Я хоть и бывший, но глава клана, а он потомственный слуга. Он мог на чём-то настаивать и весьма жёстко, но лишь в рамках заданной мною же парадигмы. но а честь он вообще превыше всего ставил чему мы недавно и были свидетелями, если верить Ирину. А не верить ему оснований попросту не было. Пойми, Алекс, я получаю от этого разговора еще меньше удовольствия, чем ты. Но если не я, то кто? Можешь, конечно, меня послать, но... И снова в точку. ринсан по сути, единственный человек, кто мог себе позволить высказывать все, что думал. И обо мне, и о моем поведении, потому что имел право, даже не так. Он за меня отвечал перед высшими силами, кем бы они ни были. Может, Ками и Синта, может, иные божественной сущности, а может и просто рок Фатум. Но Кэп, неоднократно спасавший мою шкуру, нет, не заслужил привилегию. Добровольно взвалил на свои плечи бремя ответственности за одного молодого балбеса. — Рин? — Что? — Ты же прекрасно знаешь, что не могу. Послать, в смысле? На мне долг крови, причем неоднократный. — Забудь. — И рад бы ты не выйдет. — Симаатта, и какого я тут только что распинался? «Алекс, ты опять за свое?» «Не обо мне думай, не о своих долгах перед конкретным человеком. Сбрось уже эти оковы разума, осознай, наконец, масштаб проблемы. За тобой люди. Люди. Это значит много. И у тебя на первом месте должны быть интересы общности, а не личности». «Твою мать. И чего я, спрашивается, с клана Диору дал?» «Если честно, мне твоя мотивация тоже кажется сомнительной. Вряд ли Герман Завьялов тебя бы прикончил». «Да ты к не ходи, долго бы не протянул. Верхушка клана тот еще гадюшник, гадюки это...» «Да я знаю, кто это, Алекс, ты меня вообще слышишь?» «Да слышу, слышу. Долг, ответственность, интересы клана, тьфу, корпораций Поменял шило на мыло, называется». «Ты знал, на что шел», — припечатал меня Ринсан. «В очередной раз. И как это у него получается?» «Не знал, Сник, я, предполагал, но изо всех сил надеялся избежать такого развития ситуации». — Себе-то хоть не ври, потому что если это правда, то я очень сильно в тебе разочаруюсь. Я же не сказал, что верил. Но хотя бы и это радует. Помолчали. И что теперь? Угрюмо поинтересовался я, когда Ринсан снова устроился на табурете, устав изображать изваяние немого укора. Теплица? Изоляция? Будете с меня пылинки сдувать? Теперь, друг мой Алекс, никакой самодеятельности, — отрезал Кэп. С этого момента и впредь. Хватит авантюр. Нечего тебе рисковать жизнью. И в поиск ты больше не ходок. У нас есть две команды. Когда они вернутся с похода, станут инструкторами. И даже слышать ничего не желаю. Еще месяц потратить на подготовку персонала мы можем себе позволить. Потерять тебя не можем. Смирись с неизбежным. А мне сидеть на картахене теперь? Это лишнее. На одном месте ты торчать не должен, опасно. Будешь перемещаться. Станция, мобильная база, набат, спрут и так по кругу. На набат, кстати, команду себе набери. Не сподобишься сам, я людей найду. И делегируй больше полномочий руководителям рангом ниже. А у нас такие есть? Удивился я. Конечно. Ценкер, Вай, Стерентьев, люди Дерека из технической службы. Ладно, ладно, убедил. А проблема разгребать кто будет? Предпринял я еще одну попытку отбрехаться. Смотря какие, не повелся Кэп. Организационного характера частично ты, частично Дерек а для всего остального есть мы, я, Ренсом и Влад. Все, никаких личных разборок, никаких драк на кулачках и тем более никаких перестрелок. Запомни раз и навсегда, Алекс, твое дело принимать решения, наше воплощать их в жизнь. И поверь мне, твоя работа куда сложнее. И страшнее, потому что тебе наверняка придется отправлять людей на смерть. Черт, тебя как послушать, так мы на войне. А так и есть. Война — естественное состояние человечества. Просто в разное время она принимает разные формы в диапазоне от горячей до холодной. А торговая вообще идет постоянно, с тех самых пор, как первые люди изобрели товарообмен. Наше же положение вообще не незавидное. Мы задумались стать вне системы, но наравне с ней. Кому такое удавалось? Вернее, кому такое позволялось? Государству? Протекторатам? Это вынужденная мера, на которую кланы пошли сообща. Не от хорошей жизни, что характерно. Анархия еще никого до добра не доводила. «Хочешь сказать, кланы сознательно наложили на себя ограничения, создав надклановые структуры?» И именно так? Повесили себе ермо на шею?» «Ты знаешь, что такое ермо?» — удивился Кэп. «Представь себе». «Повесили, причем добровольно, потому что без него было бы гораздо... гораздо хуже. Слышал, наверное, что история повторяется». «Угу». «Эпоха до государственных кланов была новой феодальной раздробленностью с поправкой на космическую экспансию». А образование протекторатов – логичный шаг для перехода на следующий эволюционный уровень. А дальше? Образование объединенного протектората человечества? Естественно. Как только наши предки столкнулись с алиными и осознали опасность, которую они представляли, пришло время для следующего уровня – объединения всего вида, вне зависимости от расовой принадлежности пусть и весьма условного. Можешь надо мной смеяться, но наша корпорация – это модель человечества в миниатюре и ей придется пройти все те же ступени развития. Если, конечно, мы хотим остаться независимыми, а не ассимилироваться в кланы. В последнем случае ни о каком пребывании в ней системы не может быть и речи. Мы превратимся в еще один инструмент в руках аристократии, а это стагнация и низведение до положения прислуги. Но мы же не этого хотим, верно? Мы хотим взять их за яйца. Или я тебя неправильно понял? Ну, за яйца зачем? Все, что мне нужно, — свобода выбора. А я о чем? — ухмыльнулся Ринсан. Если ты хочешь быть самому себе хозяином, то в нашем мире придется быть еще и сильным, и жестоким, и решительным. А это означает готовность в любой момент перекрыть кланом кислород, или хотя бы денежный поток. — Хотя бы? — Ну да, загнул. Это, пожалуй, основной рычаг воздействия, — согласился Кэп. — и того ты меня понял. Мы строим структуру, по сути, своей эквивалентную государству. А у любого государства есть только два союзника — армия и флот. — Черт, мне уже страшно. Я не хочу быть главнокомандующим. И не будешь, не переживай. Думаю, если с флотом у нас проблем не предвидится, то армия обзавестись будет проблематично, особенно на первых порах. Поэтому нашим главным оружием станут деньги. Те деньги, которых кланы лишились бы без наших услуг. Смекаешь? Шантаж, угрозы, вымогательство. Почти угадал. Деловые отношения. Мы должны стать им нужными, причем позарез. И тогда мы сможем ими всеми манипулировать. — Главное не перебегать, потому что прямого силового противостояния мы не выдержим, так что постараемся выбирать врагов с умом. — А разве врагов выбирают? — удивился я. — Умные руководители, в обязательном порядке, — отрезал Рин. — Правильный враг — это как минимум половина успеха. — И какой же враг в твоем понимании правильный? — Адекватный, способный на компромиссы, осознающий, что вражда взаимовыгодна. — То есть совсем не такой, как подполковник Крамской. «Именно. Фанатики мстители всех мастей, идейные, сразу к демонам. С такими враждовать невыгодно. Их нужно сразу же уничтожать. Незамедлительно и предельно жестоко. А вот с теми же рокуэллами можно иметь дело, естественно, предварительно себя обезопасив. Думаешь? А я бы с удовольствием воздержался от общения с этими джентльменами. Это до поры до времени, Алекс. Рано или поздно тебе придется продемонстрировать силу, и объект демонстрации нужно выбирать тщательнейшим образом». Рокколы в этом плане очень нам подходят, они вряд ли станут воевать на уничтожение, к тому же у нас на них есть компромат. Поэтому мы сможем свести конфликт к устраивающему обе страны исходу Вот только наши выгоды увидят все, а их профит останется в тени. А когда-нибудь потом, в отдаленном будущем, настанет наша очередь ответить братцев взаимностью. Так ведутся дела, Алекс. Никто никого не уничтожает без веской причины, это экономически крайне невыгодно. Мда... И здесь деньги. «Для души будешь гонять пиратов по окраинным мирам, Бурклурин. Их никому не жалко». «Что, правда можно?» — обрадовался я. «Можно, когда обзаведёшься эскадрой, и всё равно будешь сидеть на флаговании, передвигая фишки на главном тактическом дисплее». «Скукота!» «Э-э, чтоб ты понимал! Впрочем, молодой ещё, со временем войдёшь во вкус. Как только правильными врагами обзаведёшься, вот тогда и сможешь себе позволить соответствующий статус развлечения». Что-то однобокой картины мира у тебя складывается, Кэп, кругом враги, а как же союзники? Не более чем временный, Алекс. И я тебе крайне рекомендую не полагаться на них. У врагов перед ними есть одно важное преимущество — они не предадут. Зато могут какое-то время действовать в твоих интересах, в отличие от... Ох, и загрузил ты меня, Рин. сема и правда ведь... Ладно, пойду я, там уже очередь. Какая еще очередь? Увидишь. Эй, я голый. А, нет, спасибо за труселя. «Благоверный, скажешь. Упс. Мало мне было нотаций, так еще и Лизка сейчас мозг выносить будет. Кстати, почему я об этом с довольной улыбкой думаю?»